Интерлюдия 2. Эдвард. Эдвард Даниэль Гарсия Родригес, он же гном Мак Краулер, был на грани прорыва предвкушении открытия он ерзал на высоком стуле, болтая ногами, морщил лоб, пытаясь сопоставить верные руны, нащупать недостающие элементы и все-таки решить уравнение. Магия Диса требовала знания многих дисциплин, от алгебры и алхимии до магофизики и каллиграфии. И все это, разумеется, в реалиях Дисгардиума. Дума требовалось очень много — Даже с упрощениями игровых условностей и с помощью особой атмосферы магической башни, предназначенной именно для изобретения новых заклинаний, рядом с Краулером суетился престарелый маг Верт, его наставник. Он рылся в ящиках стола, перебирая бумаги, что-то быстро записывал, ругался, рвал свитки и снова писал. В глазах Верта горело безумие ученого, который вот-вот нащупает решение задачи. Как и ученик, Верт был гномом. В Дисе шутили, что на самом деле это не одна, а две расы — гномы-инженеры и гномы-маги. Им было проще развить такие способности за счет особых бонусов к интеллекту и сноровки в работе с техникой и магией. Яростно почесав затылок, Краулер вздохнул. Жаль, что пятый уровень магической башни они поставили не первыми, Неизвестно, какой топ-клан их опередил, уведомление славило игрока, пожелавшего остаться неизвестным, но одно Краулер знал точно — первый в Дисе шестой уровень магической башни будет поставлен на Харинзе. Наставник и ученик работали в две руки, прокачивая башню изобретаемыми заклинаниями, чтобы добить очки опыта и получить возможность построить новый этаж. Как они радовались, когда открыли звездопад. Подобие Армагеддона, наносящее сумасшедший точечный урон, могло стать прорывом в войне с Чумным мором и должно было дать тонны опыта. Но оказалось, что пробужденные не первые. Увы, заклинание уже было открыто кем-то из детей Кратоса и даже выставлено в виде свитка за 10 миллионов на аукцион. «Горы исписанного пергамента, израсходованных магических ингредиентов и золота. Все, чтобы опередить других магов». Попутно Верта и Краулер открыли несколько интересных заклятий, стихийных заклинаний, совершили небольшой прорыв в пространственной магии, телепортацию в точку на карте, находящуюся в неизведанной локации. Жаль, что пока только в пределах одной мили от заклинателя. И... «Да!» — запищал Краулер и бросился обнимать Верта. Учитель и ученик, взявшись за руки, принялись прыгать и орать. Капнули последние очки опыта. Шестой уровень магической башни можно запускать. За узкими окнами громыхнуло. Краулер почувствовал неладное. Во дворе раздавались крики. Лязгало оружие. Верт, всегда имеющий сразу несколько волшебных ушей, летающих по территории замка, воскликнул. «Тебя разыскивают. Барт, инфекты, торговка Ирита хотят, чтобы ты вышел на улицу». В магической башне не работали не только амулет-связи и зеркало дальновидения, но и обычный чат. Ее стены экранировали всю магию снаружи и изнутри, чтобы концентрировать ману. «Что случилось?» Краулер метнулся к окну, но что-либо разглядеть было сложно. Народ внизу полностью забил улицу, причем все размахивали руками и орали. «Вторжение!» — запечал Верт, выпучив глаза. «Скорее, юный мастер, чужаков слишком много! У свиньи свистка открылся портал, тролли поперли оттуда!» От сердца отлегло. «Тролли? Не нежить?» «Безотлагательно начинать строительство шестого уровня, мастер!» Сказал Краулер, убегая на лестницу. Спустившись вниз, он вышел из башни и активировал глубинную телепортацию к таверне Стефани. Вынырнул посреди толпы. Вся площадь была забита троллями в костяной броне, увешанными оружием. Перед Краулером появилась морда со множеством колец в носу и ушах. «Флейграй! Нега! Я! Искать!» И снова по кругу. «Флейграй! Нега! Я! Искать!» Тролли продолжали пребывать из портала. Задумавшись, Краулер осознал, что чужаки ни при каких обстоятельствах не смогли бы преодолеть завесу искажения, поставленную бегемотом, если бы не имели на то разрешения. Но кто их сюда направил? «Так, народ, кто позвал троллей?» Заорал Мак в амулет связи, дублируя вопрос в клановый чат для тех, кто был не в замке. Выяснилось, что никто, а раз так, оставался только Скиф. Но как он провернул такое из преисподней? Какой-то тролль случайно врезал локтем гному по затылку, и Краулер остервенел. Взлетев над толпой, он магией усилил голос и спросил. «Кто вы такие? Кто главный?» «Я есть главный!» Трубно проревел громадный тролль, явившийся из портала верхом на гигантском ящере. «Мандакир! Тролль! Повелитель крови 513 уровня! Вождь племени Узулуруп!» Краулер подлетел к нему. Толпа раздвинулась, чтобы маг приземлился перед гигантом. Но гном не стал этого делать, благоразумно опасаясь, что его затопчут. Он завис перед Мандакиром и спросил, «Кто вас сюда прислал? Зачем вам флейгра и нега?» «Великий демон Хакар, пожиратель души, хозяин гонщик, сказал, что здесь у Зулуруп найдут покой и будущее для своих детей», — ответил тролль. «Здесь мы встретим ужасающего спящего бога, принесем ему жертву тысячи душ и получим его защиту». Хакар — это же демон, чье внешность имитировал скиф в преисподней. «Но как и где он нашел троллей?» Скиф вернулся в дис. А раз так, то углецкого пламени радостную догадку оборвал амулет связи, завибрировавший на шее. Оттуда раздался панический вопль Ириты. Всем срочно в Реал! Алексу плохо! Краулер обратился к троллю. Обернись, мандакир, и то увидишь Флей, играя и Негу. Сатиры сукуба отведут вас к спящему богу. Истоверно как раз показались оба демона. Флей прихрамывал и громогласно рыгал. Нега шла, не отрываясь от бутылки с вином. Глаза у обоих и без того страшноватые, пьяно косили в стороны, а Флей приговаривал «Опять босс всякую шушеру натаскал!» Что ответила Нега, Краулер не услышал, покинув дис. Когда Эдвард, бросив все, рванул в апартаменты лидера клана, там уже собрались все безопасники. Рита металась по комнате и рыдала, Мария ее успокаивала, Эдварда от увиденного парализовала. Алекс лежал, поджав сведенные спазмом руки и ноги. Шея его была неестественно вывернута. Язык вывалился, глаза закатились, а кожа казалась белой, как бумага. Рядом сидел Юшихиру и подключал домашнего доктора. «Что случилось?» Слова пришлось выдавливать, они словно застревали в горле, но Эдвард взял себя в руки. «Что с Алексом?» Как бы он ни стремился сохранять хладнокровие, руки дрожали, сердце выпрыгивало из груди. «Я был рядом», — сказал Рой. «Капсула завопила, я ломанулся, а там Алекс лежит, скрючившись». Вытащил его аккуратно. Боялся, что хуже станет. Забил тревогу. «Он жив?» — севшим голосом спросил Эдвард. «Да», — коротко ответил японец, изучая показания аппарата. «Но дело плохо. Сердце едва бьется. Мозговая активность на нуле. Апоплексическая кома». Хайро, Вилли, Рой и Сергей переложили Алекса на одеяло. «Автодок не справится», — сказал Яшихиру. «Нужна полноценная медицинская капсула». «Ее еще не доставили, с черного рынка же!» Начал Хайро, запнулся, сплюнул, переглянулся с Вилли. «Короче, срочно в госпиталь!» «Сколько говорилось, что клану нужен свой доктор!» Воскликнула Мария и зло посмотрела на Моралеса. «Клан должен спать нормально, а не надеяться на докторов!» Рявкнул Вилли. «Рой, Мария, куда вы смотрели?» «Успокоились!» Вмешался Хайро. «До свары бы не дошло, все служили, а дисциплине знали не понаслышке, но гражданская жизнь, понятно, имеет свойство расхолаживать». «Выводы потом, сейчас нужно спасать парня». «Да как так?» — подумал Эдвард. «Алекс сейчас нужен клану, как никогда, а следом пришла мысль куда страшнее. Лишь бы выжил. О чем он думает, когда жизнь друга в опасности?» Пока он растерянно стоял, сжимая кулаки, безопасники подняли и понесли тело на выход. Не зная, что делать, Эдвард пошел следом. Рита догнала его, всхлипывая, взяла под руку, вцепилась так, что стало больно, но он ничего не сказал. В коридоре встретили Ханга, а чуть позже уже на крыше их догнали Малик, Тисса, Тобиас и Тамоши. Новость об Алексе разлетелась по муравейнику. Все больше людей заполняло пространство вокруг взлетной площадки. Вилли бросился в ангар, остальные остались. Тисса и Рита обступили тело Алекса, взяв его за руки. Тамоши что-то беззвучно шептал, а Тобиас горячо молился. Ханг хмурился и выглядел мрачнее тучи. Малик смотрел в никуда, затуманенным взглядом. Хайру отвел Эдварда в сторонку и жестко, будто вбивая гвозди, отчеканил. «Все больницы обязаны регистрировать пациентов. Данные в открытом доступе. Придется вести Алекса в подпольную клинику». «И что, как его там будут лечить?» — вскрикнул Эдвард. «Вряд ли там хорошие врачи и оборудование. Везите в лучшую клинику, плевать на риск, лишь бы с Алексом все было хорошо». «Отличные там врачи и оборудование». — возразил Хайро. «За это не переживай, парень. Вот что главное. Пока Алекса нет, ты остаешься главным. Не подведи его. Сделай все, что в твоих силах, чтобы сохранить клан. Ты меня понял, Эдвард?» «Да все нормально будет», — вмешал Сарой, похлопав Эдварда по плечу. Оказалось, он стоял за спиной. «Помню, у нас в армии одному бойцу импульсная пуля череп пробила. Так все равно откачали. Вышел как новенький, только заикаться начал». «Не помогаешь», — рявкнул Моралес. Рой отступил. Вилли тем временем уже запустил акулу, приземлился на ней возле толпы и, высунувшись из окна, позвал. «Хайро, летим!» Старший безопасник побуравил взглядом Эдварда и кивнул. «Взрослей, парень. Жизнь продолжается, с Алексом или без. И твоя задача — обеспечить выживаемость пробужденных». «Не говорите так!» — возмутился Эдвард. Он хотел сказать о бабкиных суевериях, о том, что даже в мыслях нельзя хоронить человека раньше времени. Но Хайро уже не слушал, развернулся и торопливо зашагал к флайеру. Место пилота занял Вилли. Возле Алекса сидели Мария Саар, Рой Ван Гардрен и... Рита! «Ты куда?» Эдвард побежал к флайеру, понимая, что слишком привык полагаться на девушку во многих вопросах, и без нее ему придется еще сложнее. «Останься!» «Я с Алексом!» — помотала головой Вуд. Тисса также порывалась влезть во флайер, но ее придержал Хэнк и сейчас что-то нашептывал на ухо. Девушка закусила губу до крови. Флайер с Алексом взмыл в небеса и улетел. В полной тишине собравшийся на крыше народ побрел к выходу. Работяги, их семьи, дикие. Эд стоял, погрузившись в раздумья, пока не обнаружил, что окружен товарищами. Тисой, Маликом, Тамоши, Тобиасом и Хангом. Чуть в стороне, не осмеливаясь приблизиться, застыла Энико. «Пойдемте к Алексу», — предложил Эдвард. «Обсудим». Идея провести совет именно в апартаментах лидера клана родилась сама собой. Словно собравшись у него, они будут вместе с ним хотя бы так — и задержался, что-то шепнул Энику, и та следом не пошла. «И правильно», — подумал Эдвард, — «не до нее». Пока спускались, Малик рассказал тем, кто не в курсе о тролях Узулу Руб, загадочно появившихся на Харинде. Эдвард слушал его края уха. Весь путь вниз он думал о том, как менялось его отношение к Шепарду за почти 10 лет знакомства. С первого до 5 класса, пока они были детьми, никто особо не выделялся, и даже Ханк не казался таким здоровым. Кто-то с кем-то дружил больше, чем с остальными, но серьезных конфликтов не случалось. В шестом классе жизнь Эдварда круто изменилась. Его родители, отец скульптор и мать художник, оставив детей с бабушкой, полетели в Африку в отпуск и заразились вирусом рока. Сейчас эту болезнь лечат довольно легко, с ней, пожалуй, справится и домашний доктор. Но Родригезы попали в первую волну. Сгорели в считанные дни. Вирус пожирал здоровые клетки, преобразовывая их в мертвую ткань. Эдвард, увлекавшийся футболом, бросил спорт замкнулся и сосредоточился на больной бабушке, младшей сестре Поляне и мыслях о бесперспективном будущем. В конце концов, безысходность привела его в дисгардиум, ведь только там он мог построить карьеру и преуспеть. Ханк, лучший друг, получив травму, несовместимую с профессиональным спортом, поддержал Эдварда, и они стали играть вместе. Весь первый год в Дисе все шло нормально. Нагваль, первый персонаж Эда, даже побывал угрозой, найдя соль Мефестрота и став одержимым. Захватившего его демона удалось переселить в москиту, огромного комара, после чего питомец прокачивался вместе с хозяином. Вот только уровнями всегда вдвое превосходил Нагваля и не поддавался отзыву. В итоге бомбовоз и инфект угрозу изгнали, но это дало буст клану Дементоры, к которому присоединилась Тиса. Танк, хиллер, маг и вор — прекрасный костяк для клана. И все было хорошо, пока они не перешли дорогу Большому По, то есть пока в их жизни не появился Алекс Шепард, Скиф. В апартаментах они сели за стол. Все смотрели на Эдварда, а он не знал, что сказать. Казалось, если мысли выразить словами, они потеряют свет и станут фальшивыми. Соклановцев надо как-то поддержать, собрать в кучу и вместе придумать, что делать. «Кто-нибудь объяснит, что все-таки произошло?» Прервал напряженное молчание Тобис. «Алекс в коме, я понял, но из-за чего?» «Мозг не выдержал перегрузки», — объяснил Ханг. «В преисподнее время идет в 10 раз быстрее, а значит и мозгу Алекса приходилось работать в 10 раз напряженнее». «Это как в бездне, помните?» и сказал, что ему просто сожгло нейроны. «Или синапсы перемкнуло, я в анатомии не разбираюсь». «Но ясно одно, дело плохо. Даже если поправится, рискует потерять память. Все будет хорошо», — рявкнул Эд, сверкнув глазами на Ханга. «А ты не каркай, блин!» «Да что я? Я ничего, это же Ёши!» смутился Здравяк. «Вот и заткнись!» воскликнула Тисса, врезав ему в грудь. Ханк окончательно расстроился, особенно когда Тамоши попытался сжечь его гневным взглядом. Поиграв желваками Ли вдруг ударил себя по лбу. «Блин, момент, может, неподходящий, но...» Поднявшись, он подошел к Тиссе и сгреб ее в охапку. «С днем рождения, подруга!» «Да не до этого!» попыталась отмахнуться девушка, но все же улыбнулась. Народ загомонил, поздравляя Тису с совершеннолетием, но оживление длилось недолго. «Пока Алекс не вернется, я праздновать не буду», — проговорила она. «Какое уж тут веселье!» Воцарилось молчание. Ханк похлопал ее по спине, ощутил себя неловко и сел на место. «А через три дня начинается неделя гражданских тестов», — сказал Тобис в пустоту. «Кто-нибудь вообще готовился?» «Алекс, точно нет». Ханк единственный пытался разрядить обстановку. «Может, только к демоническим...» <кхем> «Ладно, молчу». «Хотел заметить, что...» «Ну, вы что, народ? Это же долбанный Алекс Чёртов Шепард! Он выкрутится!» «Выкрутится!» Криво усмехнулся Эдвард, и снова все надолго замолчали, погруженные в свои мысли. «Нормально все будет!» Вдруг взревел Ханк, и голосовой команды активировал головизор, поставив канал с новостями Дисгардиума. «Давайте посмотрим, вдруг что узнаем. Тролли эти странные откуда они? Кто их видел?» «Я!» Вело откликнулся Эдвард. Общался с их вождем, Мандакиром. Он сказал, что на Кхаринзу их отправил демон Хакар. «Хакар?» — не поняла Тисса. «Это имя скифов, в преисподней». «Так получается, он вернулся в Дис?» — вскричала девушка, поднявшись. «Ведь так из ада портал бы не сработал». «Возможно. Потому он и...» — начал говорить Ханк, запнулся, пытаясь сформулировать. «Короче, отключился». «Нечего гадать», — отрезал Эдвард. «Придет в себя и сам расскажет». Прислушавшись к голосу ведущей, он попросил. О, сделай погромче!» Алекс назвал своего домашнего помощника О, так же, как и в родительском доме. «Дети Кратоса. Как сообщил анонимный представитель клана, дети успешно преодолели всех боссов нового рейдового подземелья Узулуруб в Урсайских джунглях и достигли финального Мандакира». «Наши тролли!» — закричал Тобиас. Все зашикали, а дальше слушали, затаив дыхание. Призвал демона Хакара хозяина гончих продолжала рассказывать ведущая новостей. За ее спиной мелькали кадры из инстанса, записанные детьми. И вдруг крупным планом появился чудовищных размеров демон — Хакар. «Скиф стал боссом подземелья?» Ханг присвистнул и получил от Эдварда тычок в плечо. «Заткнись!» Но ну, о друге больше ничего интересного не было. Рейд детей Кратоса вайпнулся. Джошуа Галлахер привычно паныл, проклиная забагованного босса. И весь дурацкий инстанс, который ни с того ни с сего, самоуничтожился. Исчез портал, территория Узулуруб открылась для всех, вот только ни мобов, ни боссов, не считая дружественного племени Ундалар, там не оказалось. Но главный посыл был в другом, выяснилось, что босс Хакар заразил детей и их боевых питомцев порченной кровью. Когда рейд вайпнулся, дебав благополучно слетел со всех игроков, но не с их пэтов, а те перезаражали своих хозяев, других игроков, даже неписей. «Глобальная эпидемия угрожает дисгардиуму. Власти, Содружества и Империи организуют карантинные зоны, где изолируют зараженных. В местах изоляции работают целители. Жизни зараженных вне опасности. Сноусторм пока не дает комментариев, кроме того, что происходящее находится в рамках игрового процесса». Ведущая прислушалась к наушнику, кивнула. «Только что мне сообщили, что Хлоя Клиффхангер, директор по связям с общественностью Сноусторма, выступила с заявлением. Картинка сменилась, показав ораторствующую Клифхангер. «Я призываю всех к спокойствию, не паникуйте!» Дисгардиум – саморегулируемый мир, и даже эпидемия порченной крови, которая ничто что иное, как бак, всплывший из первоначальной версии мира, будет разрешена игровыми методами. Секунду назад стало известно, что жрицы Нергала-Лучезарного уже предлагают исцелить своих последователей. Эдвард выключил головизор. Нужно было что-то делать, что-то решать, но на него накатила апатия. Волнение за жизнь Алекса подавляло волю, бессилие убивало. Он ничем не в силах был помочь, оставалось только ждать. Эд покосился на Тобиаса, отрешенно шевелящего губами и подергивающего себя за бороду, и позавидовал. Парень читал молитвы, ему было на кого надеяться. Не выдержав, Эдвард связался с Хайро, чтобы узнать, как дела. Тот долго не отвечал, а когда ответил, проорал. «Не до тебя, Родригес! Останавливалось сердце, еле откачали!» И отключился. Это слышали все. Повисла гнетущая тишина. Погруженный в свои мысли Тобиас сходил к холодильнику, вытащил несколько бутылок газировки и раздал всем. Эдвард пить не стал, хотя в горле пересохло. Безмолвие нарушил Малик, чуть не плача, он пробормотал: "Он выживет. Конечно, Александр выживет." Возмутился Тамоши, сжав кулаки перед собой, он прорычал что-то на японском. Странно, подумал Эд, Тамоши мог бы сойти с Йошихиру, но японцы совсем не общаются друг с другом. Мысль появилась и тут же исчезла, потому что Эдвард копался в себе и никак не понимал, откуда в душе такая дыра. «Надеюсь», — прошептал Малик, оглядел остальных безумным взглядом и горячо заговорил. «Все молчат, но это расточительство, народ. Мы не можем себе позволить горевать, переживать и опускать руки. Да, от Алекса зависит все, но пришло время и нам доказать, что мы чего-то стоим без него, а иначе какая вообще от нас польза? Один вред», — заметил Тамоши намекая, как понял Эдвард, на украденные кинжалы, но его реплика осталась без ответа. Слова Малика расставили все по местам. Пришло понимание. Начиная с памятного первого убийства в Инстансе злой из глубин», они пусть и подсознательно, но рассчитывали на чудо. Даже когда казалось, что нет выхода, Шепард преподносил очередной сюрприз, как кролика из шляпы волшебника вытаскивал. Или брал ответственность на себя, и проблема решалась. Аксиома закрыла доступ в Инст, Скиф проскальзывает туда, да еще и так, что впускает его сам представитель тогдашнего топ-клана Тристада. Мракис почти вайпает группу, Скиф наносит решающий урон. Большой поза носит Дементров в Кослист, Скиф разруливает. Они почти вылетают с арены, Скиф разбирается и с этим. Алекс не просто решал неразрешимое, но все обставлял так, что клан поднимался на новый уровень. И вот впервые проблемы Пробужденных предстоит разруливать без Алекса. Стоило это признать, и немного полегчало. Эдвард собрался, стиснул зубы, сдерживая порыв вздохнуть, и жестко заговорил. «Малик прав. Скрестим пальцы за Алекса». «И будем молиться», — перебил Тобиас. «И будем молиться». Согласился Эдвард. И Земным богам и спящим, но боги не спасут, если мы будем сидеть, сложа руки. А Элин приближается к Харинзе, и мы должны защитить храм. Айлин спокойно справилась со Скифом неделю назад, а сейчас она еще сильнее, воскликнул Малик. Что мы ей противопоставим? Сила в единстве. Философски заметил Ханк, потарабанил пальцами по столу. Призовем всех союзников. Кстати, Аскиф оставил в клановом хранилище хоть одну множенную эссенцию жизни. С ней это всяко проще будет. Не успел ответил Эдвард. «Он же ее выкупил у соратников прямо перед преисподней». «Когда Айлин нападет, уже понятно?» — спросила Тисса. «В ближайшие сутки», — сказал Эдвард. Полковник предупреждал Алекса. «По прикидкам аналитиков экс экс-коммуникаду, Айлин нужно 75 часов, чтобы добраться до Харинзы. Это время на исходе. Я приказал темным дворфам из клана Черного Вихря расширить радиус патрулирования. Как только нежить приблизится километров на 50, мы узнаем, больше не получится из-за изнеможения». «Ну, узнаем, а что дальше?» — спросила Тисса. «Даже если Ханк вернется со своим кракеном, вряд ли Зверобог станет для высшего легата проблемой». «Не станет», — констатировал Эдвард. Алекс побеждал Монтазавра, будучи слабее, чем Айлин. «Но разметать Орду нежити Артакон сможет, ведь так, Ханк? «Не знаю», — ответил здоровяк. «В океане нам встретилась древняя акула, тоже Зверобог. Артакон не стал драться, ускорился так, что меня с него чуть не снесло. Правда, я еще не вижу его уровня». Он вздохнул. «Ладно, деваться-то некуда. Мы вернемся». «А потом заново плыть, Ханксан. поинтересовался Тамоши. «Ладно, не хотел пока говорить, но поделюсь хоть одной хорошей новостью». Ли улыбнулся и тут же снова нахмурился. «Короче, мы почти доплыли до Миаза. Достигли подводного царства. Сейчас мы с Артаконом возле пронзающего гребня. сторожевого поста нагов. То есть вернуться туда я смогу без Кракена, глубинкой». Точка назначения появилась в списке. «Отлично!» — воодушевился Эдвард. Алекс говорил, что монтазавр тоже поможет защитить храм. И у меня есть хорошие новости. Мы с Вертом начали шестой уровень магической башни. У нас все шансы стать первыми, потому что за счет близости к месту силы строительство идет куда быстрее. Может, мне удастся открыть мощные и убойные заклинания. Посмотрев на что он поинтересовался. Томми, что у тебя? Ничего особенного, Эдвардсан. Гирос помогает Эникотиан с прокачкой и ждет, когда великая Тиамат... Сделает условия вокруг храма на Терастере не такими экстремальными, чтобы продолжить там. Да, точно, пробормотал Эдвард. С этой башней я совсем забыл, что Алекс спросил поговорить с Теамат. Ладно, займу сегодня же. Качаться туда пойдем вместе? спросила Тиса. Пораздумав, Эдвард кивнул. Сейчас не до старых распри. Нужен каждый сильный боец, и Хиллер, и Барт. Все пойдем, сказал он. Вы не забыли о полковнике? поинтересовался Тобиас. «Старый Хрыч обещал Алексу, что поможет. У него ведь есть свой ручной легат, Ангел. Видел ее стримы из Реала. Кстати, капец она клевая. Тоби, видел?» и помотал головой. «Сейчас покажу». Тобиас выставил на всеобщее обозрение голограмму Ангел, а Эдвард уже звонил Ярому, заместителю Хинтерлиста. Конечно, стоило оборвать Тобиаса. Но мысленно он порадовался, что траурное настроение отступает. Прав был Хайро. «Жизнь продолжается. Нечего горевать раньше времени. Нужно сделать все, чтобы Алекс вернулся, не на чумное пепелище». «Ярослав, приветствую! Это Эдвард Родригес, краулер из «Пробужденных!»» — заговорил Эдвард, когда голопроектор вывел Ярова. «Здесь я и остальные офицеры клана». Яры покрутил головой, кивнул и спросил. «Привет, молодежь! А где ваш старший?» — наткнулся на голограмму Ангел, усмехнулся. «Анджелина Вератти из элиты?» Изучайте досье легатов. Вроде того! Хмыкнул Тобиас, покраснел и выключил голограмму. Ярослав, у нас чрезвычайное положение. Нужно обсудить со всеми лидерами союзников, ответил Эдвард. Если коротко, Айлина подходит к храму спящих, а Алекс в коме. Подробности при встрече. Лицо Ярова тут же посерьезнело. Чем можем помочь? Если скажете, куда вышли медицинский флайер. Устроим в швейцарскую клинику, где наши лечатся. Не надо, перебил Эдвард. «Понял. Хорошо, мы всех соберем. Где и когда? Через час нормально? Хинтер не на базе. Где хорвац и полковник? Без понятия». «Предлагаю в вашем замке». Чуть поразмыслив, ответил Эдвард. «Собирают союзников на Харинде Риск». «Хотя какой к черту риск, если они все равно будут вместе защищать храм?» «Или нет. Давайте у нас. Познакомитесь с бегемотом. Проникнетесь». «Добро», — кивнул Ярой. «Соберу лидеров в замке Модуса. Отсюда нас заберешь? «Добро». «Ну тогда до встречи». Яры отключился. Зашевелилась Тиса, кивнула на ком Эдварда. «Про ангел ты ему не сказал. Без нее у нас никаких шансов убить Айлин». «Скажу сразу полковнику. Яры может быть, не в курсе», — ответил Эдвард. «Риты нет, так что я двину к гоблинам, а оттуда к Еме. Йоруба и орки клана сломанного топора в поддержке не помешают. Кто еще?» «Кстати!» — воскликнул Малик. «Мне писали союзники Алекса по играм. Как их там? Кузнец Артемиус и Кулинар Нобу». «Почему тебе?» — удивился Ханк. Разве они не считают, что ты предал Алекса? Да, они и мне писали, заметила Тисса. Похоже, пытаясь достучаться до Алекса, разослали письма всем, кого знают из пробужденных, но я не ответила. О, кивнул Малик. Короче, обожаловались, что скифы не отвечает, а они очень хотят в наш клан. И вообще, может привлечь ремесленников мастера, помогут защищать храм. Толка от них не будет, помрачнял Эд. «Джокер прислал 300 турелей и стрелометов пятого ранга. Мейстер накрафтил бижутерии. Но у нас у всех оружие и ювелирка лучше, так что раздал офицерам-работягам и неписям. Вот и вся помощь. Хорошо хоть крафт дармовой, заплатили мы только за материалы». «Турели?» — встрепенулся Ханг. «Ага, мощные, пятого ранга. Дьюла должен был разместить их по периметру и внутри этим утром». Он вспомнил о предупреждении Алекса и помрачнел. «К тому же, короче, ремесленники мастера могут нас без штанов оставить» если потеряем храм. У них договор с Алексом». «Как?» — воскликнул Малик. «Да вот так. За помощь на демонических играх Алекс обещал им по 15 тысяч характеристикам от единства». «Мы в курсе», — нервно заметила Тисса. «Но почему без штанов?» В преисподне Скиф видел вариант будущего. «Потеряем храм, обанкротимся. Коллективный иск не шутки. Я советовался с одним сильным прайм-юристом никак этого не избежать. Только выполнить условия договора. Даже если Алекс...» В общем, ответственность ляжет на клан. Если у кого-то есть дорогие личные вещи и накопления, и мы проиграем битву за храм, спрячьте все в хранилище закрытого аукционного дома в Кинеме. Потеряем персонажей, так хоть что-то останется». Энтузиазма новость не вызвала. Эдвард осмотрел сосредоточенные лица друзей, остановился на Тобиасе. «Тоби, ты где сейчас?» «Двигаюсь к Инстансу на Террастере, но могу вернуться, у меня привязка к нашей таверне». «А назад потом как?» «Алекс оставил мне гоблинский маячок, воткну там, вернусь туда же. Эти гоблинские маячки, задумчиво произнес Эдвард. Странно, что до сих пор никто не изобрел аналогов, а Лига держит их при себе а в свободном доступе нет. И Скиф так просто тебе отдал свой? Тобиас пожал плечами. Я даже не знал, что это такая редкость. И вдруг оживился. Прикиньте, как зеленые коротышки уважают спящих. Скифа они уважают, заметил Ханк. Скиф им выгоден, вот и все. Не согласилась Тисса. Дождавшись, пока утихнет спор, Эд повернулся к Малику и спросил. «Что у тебя?» «Ничего особенного», — пожал плечами тот. Нашел сердце Лавака в Лохарийской пустыне. Теперь можем открыть вход в рейдовый инстанс затерянное святилище Лавака». «Это тот, который ты откопал, когда мы качались в пустыне?» — спросил Ханк. «Он самый», — ответил Малик. «Проходить его без скифа смысла нет, так что новость несрочная». Пораздумав, Эдвард не согласился. «Нам сейчас любое усиление пригодится. Алекс поймет. После встречи с союзниками предлагаем метнуться в инстанс. Взять первое убийство». Потом, если Тиамат поможет с климатом, двинем на Терастеру и будем там качаться до посинения». Подумав, он заключил. «Встретимся на Каринде. Я пока метнусь гоблином гоблинам и в замок Юрубы». Друзья начали подниматься. Эдвард, глядя прямо перед собой, то ли приказал, то ли озвучил мысли вслух. Клан переходит на военное положение. «Пока не отобьем нападения нежити, всем забыть о текущих делах. Алекс не с нами. Надеяться можем только на себя». Когда все разошлись, Эдвард сделал еще один звонок, дождался ответа и сказал. «Время пришло». Собеседник кивнул и оборвал соединение. Как объяснить неписям, что неумирающий может никогда не вернуться в дисгардиум? Эдвард думал, что будет невероятно сложно, но недооценил интеллект и смекалку гоблинов. Раса всеми гонимая и когда-то не имевшая даже собственных земель, не только захватила целый континент, но и подмяла под себя большую часть торговых и финансовых операций. И это не говоря о криминальном мире всего Диса, жестко управляемом гоблинской зеленой лигой. Когда Краулер начал объяснять, что случилось со Скифом, Кусаларик, вспыхнув сигаретным дымом, прервала его: Давайте не будем терять время, молодой человек. Жизнь не цела спящих в опасности, так? Так и это не связано с его авантюрой в преисподней. Краулер задумался. Очутившись в рабочем кабинете оценщицы, а по факту одного из лидеров всемогущей зеленой лиги, гном Мак очень удивился. Тесная коморка, две трети которой занимал рабочий стол, дым коромыслом, грязь на полу. Не общаясь с ней раньше, Скиф, Краулер бы решил, что его разводят, и он разговаривает с аферисткой. Частично. Туманно ответил он. Не знаю, что с ним там произошло, но... Как бы вам объяснить? В общем, в наш мир он вывалился без сознания. Там, откуда приходят неумирающие, есть э, целители, считающие, что у Скифа... «Неважно», — перебила Гоблинша. «Лига может быть чем-то полезной. Я прекрасно понимаю, что у вас неумирающих другие тела в вашем мире, а значит, целители Лиги не помогут Скифу. Но, думаю, в обоих мирах услуги хороших лекарей недешевы». «Лига может предоставить финансовую помощь, господин Краулер. Знаю, что наше золото ценится и у вас». Казны пробужденных на лечение Алекса должно было хватить с головой. К тому же не хотелось добавлять в список долгов еще одну строку. Краулер не понимал, как просить Лигу о помощи. Ведь, услышав о том, что грозит храму спящих, гоблины могут вообще отказаться от поддержки. Они всегда выбирали сторону победителей. Показывать им слабость нельзя, но и преувеличивать свои возможности не стоит. «Без Скифа пробужденные могут и не справиться с нежитью». «Спасибо за предложение», — подумав, ответил он. «Но я обратился не из-за болезни Скифа». Гоблинша насторожилась, оперлась о стол. «Продолжайте, молодой человек, в чем проблема?» «Храм спящих под угрозой», — выпалил он, как в омут нырнул. «Нам понадобится все, что может предложить Лига Гоблинов». Кусаларик среагировала просто. «Когда?» «В любой момент. Возможно, прямо сейчас. Я не знаю». Рядом с суровой гоблиншей, которая, казалось, видела его насквозь, Краулер чувствовал себя неуверенно. Дело в том, что Айлин, высший чумного мора, приближается к храму по морю вместе со всей своей ордой нежити. «Нам это известно, но мы рассчитывали, что Скиф справится сам». Она поскребла когтями стол, подумала. «Похоже, Лиге придется отойти от роли пассивного наблюдателя». «Так-так, хорошо». «Я поставлю вопрос перед Верховным Советом, молодой человек. Все его члены следуют за спящими, а потеря единства приведет к огромным убыткам». Гоблинша глубоко затянулась, выдохнула облако дыма и просипела, заканчивая мысль. «Потому во имя алчного и бессердечного Маглубайта Лига будет рвать задницы, чтобы сохранить храм. Можете рассчитывать на все наши ресурсы». «Спасибо!» – искренне поблагодарил маг, почувствовав, как отлегло от сердца. «Где храм, нам известно. Координаты Кхаринзы внесены в нашу внутреннюю портальную сеть. Если выберете другое место битвы, сообщите. Артефакты, армия, припасы — все будет доставляться по мере сбора. Не позже полуночи лига даст все, что сможет». Э, простите, еще нужно...» «Держите». Кусаларикс протянула золотой восьмигранный стержень размером с палец. «Это маяк». Следом она высыпала десяток потертых золотых монеток. А это для открытия великих порталов, ведущих к маяку. Насколько я понимаю, вы будете собирать союзников. Так вот, призовите всех. А если кто-то из недоумков откажется, выкидывайте из последователей ко всем чертям преисподней. Кусаларикс поднялась, давая понять, что встреча окончена. Очевидно, спешила на экстренное собрание Верховного Совета. Да Краулер и сам торопился. До встречи с лидерами союзников нужно было успеть поговорить с Йеми. Логично вытащить лидера Юрубы сразу на общий совет, но колдун ненавидел бывших лидеров Альянса превентивов, да и вообще представлялся равным и непредсказуемым союзником. Учитывая то, что Скиф давно с ним не общался, Кажется, последний разговор был в чате, перед тем, как Хинтерлист признался, что он не Отто Хинтерлист, а Сергей Полоцкий. Вполне могло статься, что Юруба уже не союзный клан. Еми, предупрежденный о встрече заранее, его уже ждал, причем один, и сразу начал с обвинений. Когда Юруба была нужна, Скиф являлся на встречу сам. «И что я вижу теперь? Какого иблиса избранник спящих связался с Альянсом? Забыл, что мы были единственными, кто поддержал вас тогда, когда весь мир ополчился на пробужденных!» Колдун Джуджу прокачался до 618 уровня, и Краулер оценил его скорость. После последнего фарма на Террастере, гном Мак поднялся лишь на три уровня, достигнув 650 -го. Краулер надеялся, что успеет взять 700 и до битвы с нежитью. Ему хотелось орать во весь голос, чтобы привести взорвавшегося колдуна в чувство и быстро поставить перед выбором, или ты помогаешь защитить храм, или тебя отлучают от спящих, а потом, пока есть время, решать остальные вопросы. Больше всего тревожило понимание, что этого времени могло и не быть, а он тратил драгоценные минуты на какой-то дикий и захудалый клан, помощь которого капля в море. Краулер активировал незримую руку, сжал горло Йемми, собираясь поднять того в воздух и проораться, но глубоко вздохнул, чтобы успокоиться, и решительно заговорил. «В чем претензия, Йемми? Я вижу, ты не терял времени и взял много уровней благодаря единству. Насколько я знаю, даже топы детей Кратоса не превышают 520 -го. «Уважение, парень!» Трепыхнувшись, прокрепел Лорк, беззащитный перед маленьким гномом. Краулер отпустил его. «Я не требую, прошу!» «Капельку уважения вашему первому и самому преданному союзнику! Я отправил Скифу несколько сообщений. Знаешь, сколько ответных писем я получил от него?» «Знаю, ни одного». Заметив, как Еми набирает воздуха, чтобы взорваться возмущением, он поднял руку. Колдун инстинктивно шарахнулся в сторону. Краулер быстро заговорил. «Алекс в коме. Это достаточно уважительная причина?» Колдун поперхнулся, ответил тяжелую орочью челюсть, выпучил глаза. «Как?» Вот так. К делу это не относится. И вообще лучше считать, что в ближайшее время Скифа в Дисе не будет. А теперь уясни это хорошенько, и давай перейдем к тому, ради чего я пришел». Краулер мысленно ругал себя последними словами за то, что упустил время. Надо было заниматься организационными моментами еще тогда, когда Алекс озвучил им с и планы Айлин. Но все получилось, как получилось. Теперь нужно исправлять ситуацию максимально быстро. Краулер рассказал, зачем встретился с Йеми напирая на то, что потеряет Юруба, если храм Бегемота будет разрушен, и призвал выполнить долг союзника и последователя спящих. Отбросив обиды и претензии, Еми принял портальную гоблинскую монету, пожал гному руку двумя пальцами и проговорил. «Я соберу всех, включая орков клана сломанного топора. Мы прибудем, как позовешь. Не позже, чем через час мои люди будут наготове». «Что касается вашей встречи с хорватцем, Хинтерлистом и Полковником, я предпочту с ними не общаться. От их высокомерия мне сносит крышу, и я за себя не ручаюсь». До встречи с топовыми кланами времени уже не было. Но Краулер не стал прыгать сразу в замок Модуса. Ему показалось, что он делает огромную ошибку. Да, сейчас они союзники, но за топами 20 лет опыта, армия аналитиков и совокупный мощный интеллект, просчитывающий многоходовые операции. Кто знает, может все происходящее срежиссировано, и Айлин не рвала с Альянсом, а три топ-клана не отказались от идеи уничтожить угрозу Скифа. Только наивный глупец посчитает, что группа школьников и шесть ветеранов-миротворцев смогут противостоять элите общества. На стороне школьников лишь два спящих, которые никак не могут войти в полную силу, и несколько тысяч неграждан. Паранойя Эдварда разгорелась с новой силой. А если у Алекса не нервное истощение? Вдруг кто-то спровоцировал его кому, специально, чтобы к моменту атаки Айлин пробужденные остались без лидера, а спящие без инициала, и этот кто-то свой. Откуда Эду знать, что безопасники повезли Алекса именно в госпиталь? Получается, и Рита с ними заодно? «Идиот», — взревел Краулер, вспомнив, сколько денег прошло через Риту без его контроля. Рано расслабился. Уверовал в договор разума и ментальную защиту спящих. Но ведь любой знает, все, что может быть взломано, обязательно взломают. Тот же договор разума – это просто нейрософт. Тот, кто его придумал, не мог не предусмотреть обходные пути. И сейчас Краулер приведет бывших злейших врагов в сердце замка. И скифа нет, чтобы посоветоваться. А с кем еще можно поговорить?» Инфект больше дрожит за свою шкуру, Тиси доверия нет, Ханк слишком легкомысленный. Все остальные, Тобиас, Тамоши, безопасники и неграждане, все они люди со стороны, и черт его знает, что у них на уме. Оставался лишь бегемот, вот с кем нужно посоветоваться, и жаль, что Краулер не начал с этого. «Задержусь», — написал он Ярому и прыгнул в храм спящих на Кхаринзе, чувствуя, как дрожат руки и стучит сердце. «Умные люди знают, что, предав нас, потеряют больше, чем приобретут». — сказал бегемот, прощаясь, и добавил. «А глупых среди моих жрецов нет. Подумай об этом, жрец Краулер!» Слова спящего не то чтобы успокоили, но дышать стало легче. Паранойя отступила, ее место заняла решимость дать бой нежити и стоять насмерть. «Пробужденные союзники могут проиграть, но обязаны использовать все ресурсы, чтобы при любом исходе сказать, что было сделано все возможное». Прыгать на кислотную Террастеру было губительно, поэтому Эдвард пообщался с Теомат через бегемота. Богиня ответила, что территория вокруг ее храма уже преобразована. К тому же то, что так беспокоит жреца Краулера, не стоит переживаний. Вокруг храма поставлено завеса искажения. Спящая, похоже, прочла его мысли, потому что он едва успел об этом подумать. После разговора со спящими, маг пробужденных оседлал Маунта и облетел остров. Паря в воздухе, открыл карту и задумался, с какой стороны придет Айлин. С севера и запада? Вряд ли. Там только бескрайний океан, разбросанные острова Архипелага и больше ничего. Отсюда нужно проплыть треть мира, чтобы добраться до восточного побережья Шедерунга. С востока, от Тристада, добраться до Кхаринзе было бы быстрее, но точно не проще. Король Содружества Бастиан I обязательно бы послал армию из жрецов Нергала защищать свои населенные земли от нежити, что задержало бы Айлин. Скорее всего, бессмертные аспекты света помножили бы ее Орду на ноль. Возможно, Айлин высадила свою армию в Лохарийской пустыне, где Скиф и Дьюла поставили оплот Чумного Мора. Оттуда прошла по всему югу континента через Мертвые Пустоши, узкую полоску земли, прилегающую к океану. На этих землях не было ни мобов, ни растений, ни поселений, а потому для игроков интерес они не представляли. Путь длинный, практически через весь континент, но для неутомимой нежити посильный. Эх, знали бы заранее ее маршрут, можно было бы встретить противника на континенте и дать бой. Итак, если Орда Нежити прошла через мертвые пустоши... Краулер мысленно провел линию и понял, откуда идет Айлин. С юго-востока. Оттуда, где Лотерия, выдается в океан вытянутым полумесяцем полуострова Дево, где живут дикие нейтральные расы. Покрутив карту, Краулер прочертил линию от Дево к Харинзе. В 42 километрах от базы клана путь Айлин пересекали Бумеранги, два параллельно расположенных острова. Увидев их на карте, Макс сразу понял, кто дал название. Не иначе, как Бомбовоз, первым открывший эти земли, когда путешествовал на Кракене. Второй бумеранг располагался ближе к Харинзе, и именно там Краулер решил собирать армию. Приземлившись в центре острова, он воткнул гоблинский портальный маяк и прыгнул в замок Модуса. Телепортировавшись, подождал, пока зрение после яркого солнца архипелага привыкнет к полумраку замкового двора. Небо было пасмурным, моросил дождь, но брусчатка оставалась сухой, капли испарялись, не достигая головы Краулера. Похоже, так работал какой-то климатический артефакт. Оглядевшись, Краулер растерялся. Он готов был поклясться, что двор пуст, однако иллюзия развеялась, и гном увидел, что окружен толпой, выстроившейся квадратом. Люди и орки, эльфы и тролли, гномы, дворфы, огры, лоферы, кентавры, дриады, вампиры, феи. От сверкающей легендарной экипировки рябило в глазах. «Приветствую союзника!» пробасил могучий орк. Он подошел первым и протянул руку. «Будем знакомы, Хорватс!» Краулер кивнул гном-маг, в который раз сетуя на низкорослость выбранной расы. «Где остальные?» «Здесь!» Будто раскаты грома, сверху донесся голос Голиафа-командира. «Полковник, кланекс коммуникаду!» «Очень приятно!» Краулер ответил на рукопожатие. «У вас очень редкий класс, полковник!» «Знаю!» кивнул тот. «Если не ошибаюсь, я единственный обладатель класса-командир. Дает неплохие бонусы рейду». За спиной Голиафа маячил титан Кицаль, который, поймав взгляд Краулера, кивнул. «Простите, что задержался?» Пропищал только что появившийся гном Хинтерлист. «Краулер, рад тебя видеть, дорогой. Ну что, все в сборе? Готовим бойцов к переносу?» «Нет, только лидеров кланов», — пробормотал Краулер. «Обсудим план. Потом я выдам вам монеты. Они откроют великие порталы в точку, где мы планируем первую линию защиты». Приблизились заместители лидеров, старшие офицеры обменялись приветствиями с единственным представителем пробужденных, после чего хорват уставился на Краулера и прорычал. «Прежде чем мы начнем, задам вопрос, интересующий всех. Эпидемия порченной крови ваших рук дело или чумного мора? С чего ты взял?» – удивился полковник. «Это же был баг с боссом нового подземелья. Дети Кратоса перетащили заразу в большой мир». «Ну да?» – хмыкнул хинтролист. «Сразу после чего Инстанс закрыли». «Я должен был проверить и уточнить», — проворчал Хорватс. «Мы прорвались через детей Кратоса, чтобы взять в Узулу Руби первое убийство. Но когда добрались, угадайте, что произошло». «Что?» — одновременно спросили хинтер, лист и полковник. «Чёртов инстанс исчез!» — прорычал Хорватс и уставился на Краулера. «Что скажешь, парень?» «Нет, это не наших рук дело», — ответил тот и кивнул на навостривших уши рядовых бойцов. «Ну что, выдвигаемся?» «Сейчас мы, наконец, узрим загадочный замок топовой угрозы!» Потер руки полковник. «Цитадель черного властелина!» Хохотнул Ярый, но под взглядом хинтролиста осекся. «Боюсь, что нет. Замок я вам не покажу». Замотал головой маг и соврал. «Это нарушит целостность защиты, выставленной спящим. К тому же я подумал, что лучше бы нам сразу вместе посмотреть и изучить место, где я предлагаю встречать нежить. Если кто-то из топов и разочаровался, то не показал вида». «Тогда не будем терять время!» Пескляво воскликнул Хинтерлист. Кивнув, Краулер выдал приглашение в группу ему, Хорватцу и полковнику. Подумав, добавил Ярова, Хелфиша и Кицаля, решив, что с первым ему общаться проще всего, а последние два как ни крути союзники с Кифо по играм. «А где печенек?» Поинтересовался Краулер, покрутив головой. «Тайпан с нами?» «Они выставят бойцов», — ответил Ярый. «Но сейчас при планировании битвы от печенега и Тайпана проку нет, как уверен и от ваших союзников из Ерубы. «Хорошо. Готовы?» — спросил Мак. «Прыгаем». Семь разумных представляющих четыре, пожалуй, сильнейших клана мира появились на острове Второй Бумеранг. «Да, Бум особо с названиями не парился», — мысленно усмехнулся Краулер. Шестеро взрослых тут же начали деловито осматриваться. «Ух!» — крякнул Хинтерлист. «Совсем другой эффект телепортации. Как под землю проваливаешься. Напомни, как ты говорил, она называется Краулер?» «Я не говорил и не скажу». — мотнул головой тот. Происходящее ему смутно не нравилось, но он пока не понимал, почему. «Мы все-таки были правы!» — воскликнул Яра, изучив карту. «Остров находится к западу от песочницы Тристада, а изнеможение Скиф преодолел за счет бессмертия нежити». Хелфиш прошелся, пнул камень, вытащил ружье и изучил окрестности в оптический прицел. «Вижу такой же остров на юго-востоке», — доложил он. «Да, эти острова, бумеранги, а мы на втором», — пояснил Краулер. Яры уже оседлал Маунта и рванул изучать соседние клочки суши. Вернулся быстро, сообщил об увиденном. Топы поделились наблюдениями, после чего быстро забыли о Краулере, начав совещаться. «Тут никаких укрытий», — констатировал Кицаль. «Времени на дислокацию почти не будет. Что помешает Айлин, заметив нас, просто пойти в обход?» «Укрытие не проблема. Загоним фортификаторов», — ответил Хорватс. «Хинтер, сможешь нас спрятать?» «Да, накрою иллюзией пустого острова» ответил гном. «Но если считаете, что Аэлин ее не распознает, вы ошибаетесь. У нее подавляющее преимущество в уровнях», громыхнул полковник. «На нее твои фокусы не подействуют. Здесь нужно что-то другое. Возможно, у меня найдется это что-то другое», сказал Краулер, решив поделиться успехами в строительстве магической башни, но его не услышали или не обратили внимания. Он заметил, что три заместителя – Кицаль, Яра и Хелфиш – сошлись в один круг, а три лидера – Хинтерлист, Хорватс и Полковник – в другой. Краулер прислушался. Первые обсуждали тактику и размещение войск. Вторые – численность бойцов, снабжение и артефакты. А Краулере все забыли, и это его задело. Ну да, конечно, кто он для них? Просто школьник, которому повезло быть одноклассником Скифа. За каждым успешным ослом стоит огнедышащий дракон, как-то услышала Надхайру. Можно было бы перефразировать на «как далеко уедет вагон, зависит от паровоза». Ведь глупо отрицать, что в успехах Краулера немалая заслуга Скифа. Но сейчас друга нет, и вагону пора обзаводиться собственным двигателем. «Эй, послушайте меня!» — прокричал он. Шестеро мужчин недоуменно обернулись, Хинтролист кивнул. «Конечно, мы слушаем». «Я понимаю, что у меня нет опыта», — сказал Краулер. «Что если и командовать армией союзников, то кому-то из вас, но у меня имеется информация, которая может изменить ваши планы, чего бы вы там ни придумали. Готовы выслушать?» «Готовы, парень», — ответил за всех Кицаль. «Говори. И извини, что не восприняли всерьез», — улыбнулся Хелфиш. Оборотень был в форме волка, а потому оскал выглядел угрожающе. Видишь ли, мы привыкли иметь дело с людьми, достигшими хотя бы 25 лет. И дело не в возрасте, а в том, что молодежь не успевает прокачаться достаточно, чтобы участвовать в делах клана». «Ладно», — кивнул Краулер. «И все же мне на самом деле есть что сказать. Но прежде чем мы начнем, полковник, кицаль, я вижу, что вы и ваш клан еще не стали последователями спящих». «Да, Алехандр обещал нам три места жрецов, когда вернется из другого измерения». Гляв по-стариковски пожевал губами. «Однако, как мне сообщили, он сейчас в больнице. Что случилось?» «Он в коме. Останавливалось сердце. Сейчас в клинике, и это все, что мне известно. Детали произошедшего огласить пока не могу. Мне нужна ваша клятва. А еще, Кецаля, я не могу вам предоставить эти места, но у нас тут пять других жрецов, так что до возвращения Скифа можете стать просто последователями спящих». О том, что они добровольно примут ментальный блок бегемота, Краулер уточнять не стал. «Стандартная клятва, что мы ни словом, ни делом, ни бездействием, не причиним вреда Скифу?» — усмехнулся полковник. «Скифа и всему клану пробужденная». «Хорошо», — кивнул Голиаф и переглянулся с Титаном Кицалем и громко объявил, глядя в небо. «Я, полковник, призываю арбитра для регистрации моей клятвы!» «Я, Кицаль, призываю арбитра для регистрации моей клятвы!» Краулер приготовился услышать резко разрываемого пространства, но ничего не произошло. Покрутив головой, полковник хмыкнул и повторил призыв. И снова никто не явился. «Странно», — заметил хинтролист. «И где небесный арбитраж? Дайте-ка я попробую». С минуту все семеро поочередно пытались призвать арбитра, но не явилось ни одно око. «И как это понимать?» — Яры выругался. «Что, все отменяем?» — поинтересовался Хелфиш. «Или продолжим без эксов?» «Но-но!» no, no. Полковник погрозил ему пальцем и обратился к Раулеру, заговорив по-испански. «Послушай, чавал, что я, сессер Кальдерон, что мой брат Исмаэль, мы всегда держим слово. Я клянусь, что никто в картеле и в экскоммуникаду ни словом, ни делом, ни бездействием не причинит вреда вашему клану, Ренато!» Кицель повторил те же слова, но от своего имени, все еще сомневаясь. Краулер в ожидании хоть какого-то знака посмотрел на Ярова, потом на Хелфиша, но их лица были одинаково суровы. «Хорошо, я вам поверю», — сказал он и посвятил обоих последователей спящих. «Прощай, Нергал!» — с некоторым сожалением вздохнул кицаль. «Окей, парень, вернемся к нашим баранам», — прогудел Ярый. «Что ты хотел нам сообщить? Ты знаешь о грядущей битве что-то такое, что нам неизвестно?» Собравшись с мыслями, Краулер ответил. «Да, знаю». «Во-первых, вы готовитесь к обычной битве, но никто из вас лучше меня не разбирается в нежити. Я сам это испытал, а мой друг, напомню, был высшим легатом Чумного Мора. Да, нам придется драться с прислужниками Айлин, но только чтобы связать ее боем, потому что орду нежити нам не уничтожить, не убив ее хозяина. Хуже того, каждый уничтоженный прислужник будет усиливать остальных, и когда из тысячи останется десять, справиться с ними будет еще сложнее, чем со всей ордой». Он заметил, что Хинтерлист обменялся взглядами с Хорватцем и полковником. Последний кивнул, подтверждая слова Краулера. Ага, значит, лидер Эксов, имея информацию от легата Ангел, не поделился ею с союзниками. А для тех, чьё усиление новость? Да уж. Заинтересовавшись новой информацией, мужчины обступили Краулера. Что ты предлагаешь, парень? спросил Кицаль. Это должна быть не битва, а специальная операция. Главная задача подобраться к Айлин. «Ваша телепортация на ней не сработает», — проворчал полковник. «У легатов теперь есть защита от нее». «Но мы все же попробуем. Вдруг у их защитной способности есть откат?» — ответил Краулер. «Как минимум четверо пробужденных владеют... Э, короче, телепортацией. Если убрать с поля боя Айлин, лед рано или поздно растает, и нежить пойдет ко дну». А «Даже если поплывет, расстреляем сверху», — оскалился Халфиш. «Закидаем армагеддонами». «Или ее схорчат местные твари». Яры кивнул на воду, где в глубине маячили зловещие силуэты. «Видели стремительную рыбу-пилу? На моих глазах такая просто проплыла мимо акулы шестисотого уровня и рассекла ее на части». «Что-то еще, малой?» — спросил Хорватс. «Да много всего!» Воскликнул Краулер и заговорил, решив открыть все карты. Рассказал все, что знал о способностях Хайлин: о том, что окончательно победить чумной мор можно, только уничтожив ядро. Когда мужчины узнали, что Скиф преисподней пытался вытащить углеотского пламени, но переутомился и впал в кому, отвесили челюсти. Мак решил, что нужно идти в банк и ничего не утаивать. Чем больше информации будет у аналитиков кланов, тем выше шанс выстроить успешную стратегию. Потому он говорил долго, и с каждым его словом рты собеседников раскрывались все шире. Когда он поведал о том, как Скиф стал демоном и начал военную карьеру в Доминионе Белиала, а также о непонятной роли Скифа Хаккара в «Эпидемии порченной крови», Хорватц вскричал. «Я же говорил!» Но все зашикали, потребовали заткнуться, и он смолк. Краулер рассказал им о храме на Террастере, что не было новостью для старых союзников, но вызвало приятное удивление у полковника. Обмолвился о новом инстансе в Лахарийской пустыне, поделился успехами в постройке магической башни. А когда сказал, что уже завтра у нее будет шестой уровень, Хинтерлист засуетился и помрачнел, но отбросил амулет связи, по которому собирался связаться со своими магами, и стал слушать дальше. Краулер понимал, что без Скифа ему придется брать на себя ответственность, но к этому он как раз привык. Единственное, что вызывало внутренний паралич — ставки. Никогда еще от него не зависело так много. Не просто храм или замок клана и безбедное будущее друзей. Сейчас от него зависели выживание не только каждого соклановца, но и их семей, в том числе его собственной. Закончив делиться информацией, он вспомнил, что говорит от лица всего клана, друзей и их родных, от лица диких и неграждан. Поколебался, но видя, что мужчины его внимательно слушают, добавил. «Есть одно «но». В горле пересохло, это заметили и тут же протянули ему зелье бодрости. Выпив он жестко, не отводя глаз, пусть и очень хотелось, сказал. «Если Алин победит, ваши кланы никуда не денутся. Да, вы понесете потери, но продолжите жить, как жили. Для пробужденных поражение означает смерть. Поэтому Хинтерлист первым сообразил, что хочет сказать Краулер, и на эволюции заиграла ухмылка. Первое убийство в инстансе затерянное святилище Лавака в Лахарийской пустыне. Ключ только у нас». «Подземелье рейдовое, до ста человек. Десять мест за пробужденными, еще девяносто мы продаем. Стартовая цена сто тысяч за место». «Забираю все!» выкрикнул полковник, хотя краулер еще не закончил. «Да слушайте!» вздохнул маг. «Деньги, темными фениксами, равными долями на счета, которые я назову». Такое будет страховка», решил он. «Если все посыпется к чертям, у каждого из нас останется по миллиону». «Десять миллионов за все слоты!» сказал Хорватс. Темными, светлыми, фиолетовыми, какими угодно, фениксами, акциями, облигациями, предметами, искусства. Стоп! — рявкнул хинтерлист. Рев гнома — зрелище, конечно, то еще, — подумал Краулер. Гном-иллюзионист же продолжал говорить. Тайпан я отметаю, клан у них не боевой. Йоруба, как я понимаю, вы не приглашаете. Остается три клана — мы, странники и экскоммуникаду, предлагая поделить поровну по тридцать мест вместо того, чтобы устраивать здесь аукцион. С одним покупателем мне было бы удобнее, пробормотал Краулер, не ожидавший такого ажиотажа. Три покупателя! вынес вердикт полковник. А за неудобство доплатим с каждого клана. В общем, по пять миллионов. И того. Лут не отдадим! писнул Краулер. И того пятнадцать миллионов темными фениксами! Невозмутимо закончил лидер Эксов. Все согласны. Возражений не было. Что касается лута, Гляф ухмыльнулся. Сделаем так. «Если какая-то добыча будет вам не нужна, проведете аукцион на месте. Договор, Эдуардо!» Краулер кивнул. Сделку скрепили рукопожатием. Побравив его взглядом, Хорват скрякнул. «Я так понимаю, это еще не все. Вы хотите предложить что-то, молодой человек?» «Разовый фарм забег на терастеру. Еще 90 мест», — объявил Краулер. «Сколько?» — одновременно воскликнули Хорватс и полковник. Проигнорировав вопрос, Мак продолжил. «О том, чтобы поставить там маяка и вернуться без нас, можете забыть. Тиамат этого не допустит. Так что предложение уникальное, и пока не выздоровеет Скиф, единственное». «Сколько?» Вкрадчиво поинтересовался Хинтерлист. Глазки седого гнома алчно поблескивали. «Предлагая только потому, что впереди битва. Твари там от тысячного уровня, но мы умеем с ними бороться». «Утес!» — воскликнул Хинтерлист. «Вот зачем Скиф о нем спрашивал!» участ теперь в нашем клане. Снова. На его присутствии даст всему рейду бешеный буст, что позволит спокойно драться, прокачивая уровни и навыки». «Сколько?» — повысив голос, рыкнул Хорватс. «И вполне вероятно, что как только мы туда прыгнем, придется возвращаться из-за Элин. Невозмутимо гнул свою линию Краулер. «Сколько?» — ракотнул полковник. «Не тяни резину, Эдуардо!» «Может, вообще не успеем?» «Да сколько уже ты хочешь?» — взривил кицаль. «Говори!» Потребовал полковник. Не слишком ли много? Пол сотни, может даже сотни уровней, все точно на терастере поднимут, на что ушло бы несколько лет кача. По идее должны согласиться, но если запросить столько от союзников, не сочтут ли они это наглостью? Краулер вспомнил, что на кону жизни его друзей и близких, и отринул сомнения. Парня самого замутило от цифр, которые он собирался озвучить. На мгновение зажмурившись, он выпалил: "Миллиард! Берем!" Закричали все. Сработало! Краулер с трудом подавил улыбку и усмирил сердце, сорвавшееся в галоп. На втором бумеранге оставили дозорных, фортификаторов и аналитиков трех топ-кланов. Им на руку было то, что скорость движения нежити ограничена способностью Айлин создавать километровый участок льда. Как только Орда появится на горизонте, у союзников будет время организоваться и построиться. Лидеры топов вернулись в замок Модуса, чтобы определиться с бойцами, которые пойдут на первое убийство в Инстанс и на фарм Террастеры. Эдвард вышел в Реал, чтобы узнать, как там Алекс и вернулась ли Рита. Звонить не пришлось. Йошихиру был уже на связи с безопасниками и рассказал, что Алекс все еще в коме, а девушка решила оставаться с ним сколь угодно долго. Если Эдвард и надеялся на нее, то теперь стало ясно, что всем придется заниматься самому. Так что он попросил передать Рите ком и запросил данные по индивидуальным криптосчетам соклановцев. Получив файл с данными, Эдвард скинул номера финансисту Модуса, Предупрежденный Хинтерлистом, он собрал доли других двух кланов и немедленно отправил затребованные краулером деньги. Ровно миллиард темных фениксов ушел на секретный счет клана. По миллиону каждому офицеру пробужденных, не считая неписей. То, что осталось, Эдвард отложил на оплату лечения Алекса и еще на одну нереализованную задумку. Пора было их зданию в Кали обзавестись полноценной больницей, детским садом и школой. Персонал придется искать среди граждан, а для того, чтобы переманить их на работу в калийское дно, придется делать очень щедрые предложения. Уверенности прибавилось. Теперь, даже если они потеряют храм, и им придется иметь дело с ремесленниками мейстера, денег хватит на то, чтобы разрулить дело примирением сторон. Да и статус миллионеров позволит жить спокойно при любом исходе. Закинув в себя пару питательных батончиков, Эдвард вернулся в ДИС. Друзья уже собрались в ресторане Оливье и ждали только его. Забив 10 слотов на своих, он рассчитывал на возвращение Риты, но стало понятно, что ее нужно менять. Посчитав друзей, он объявил. «На кач кроме меня идут Инфект, Бомбовоз, Тисса, Утес, Гирос, Энико, Дьюла и Менни. Вместо Эриты предлагаю взять Патрика. Где он?» «Готовится к свадьбе с тетей Стефани», — ответила Энико. «К свадьбе?» — округлил глаза Краулер. «Сейчас. Тут нам скоро всем полный Алис может прийти». «Алекс на грани смерти, а они жениться собрались?» «Потому и решили именно сегодня», — ответила Энику. «Патрик, ведь он же может не пережить». «Понял», — нахмурился Краулер. «Но он все равно пойдет с нами, потому что жениться в любом случае успеет, а прокачка повысит его шансы пережить штурм». Спустя 15 минут десять пробужденных стояли у подножия Дюны, в основании которой мерцал портал в инстанс «Затерянное святилище Лавака». К этому моменту все Эксы уже стали последователями спящих. Быстро переговорив с лидерами союзников, Краулеры и Бомбовос вернулись к своим. «Мы тащим», — объявил Бомбовос и ухмыльнулся. «Скажи мне, кто полгода назад, что я буду паровозить Модус, странников Экс-Коммуникаду? Не поверил бы и врезал в морду за моральное издевательство». Рейд Вагонов возглавил Хорватс. Орк, выпитив нижнюю челюсть, обратился к бойцам трех кланов. «Народ, новый, а потому неизвестный!» Так что начнем по стандартной схеме, а там подстроимся. Его слова прозвучали подободряющие аккорды инфекта. Закончив бафать рейд, он любовно погладил каменную табличку у входа. Краулер вспомнил, как они здесь качались, собирая сотни тварей вокруг скифа, а археолог выпросил разрешение провести тут раскопки. Эй, народ! обеспокоенно крикнул Инфект. Кое-что изменилось! А именно? прорычал Хорватс. Не дожидаясь ответа, Орк и Краулер подошли к барду. «Видите, Инстан стал 600+, а был для 500-го уровня». «Так это же здорово!» — обрадовался Хорвадс. «Инст настоялся, а значит, опыта будет больше и лута». «Здорово!» — скептически переспросил Краулер. Шестисотые уровень у пробужденных и то не у всех. Можем не вытянуть». «Это и правда могло стать проблемой». Жрица Света Тисса только преодолела 150-й. Воин Патрик был 311-го. Охотник на демонов Дьюла 394-го. Барт Инфект 481-го. Эльфийку-лучницу Энику и Человека Мэнни, выбравшего класс Варвара, вообще брали вагонами. Перед Краулером стояли те, кому предстояло тащить весь рейд. Воин Утес, больше всех прокачавшийся Соло на Террастере, был 664-го. Ниндзя Гирос взял 637-й. Воин Бомбовоз 648-й. Сам МакКраулер достиг 650 -го. Не таким уж и солидным было преимущество их четверых относительно уровня инстанса. А с учетом того, что в подземелье войдут 100 более низкоуровневых человек, легко могло дойти до вайпа или даже серии вайпов. Тогда вместо усиления все потеряют опыт и союзники потребуют деньги назад. «Справимся!» Будто прочтя сомнения друга, сказал подошедший бомбовоз. «Не забывай про утеса!» «И про меня!» Добавила Тисса. «Мой второй шанс автоматом поднимет павших. Главное помнить, что откат — час. Если один и тот же упадет дважды за это время, увы, останется лежать». «Точно!» Краулер улыбнулся. Озабоченный делами, он совсем забыл о новой способности подруги. «Короче, Тиса должна выжить при любых условиях». «Уяснил», — сказал Хорватс. «Вы, ребята, полны сюрпризов. Может, у других тоже есть что-то, о чем нужно знать рейд-лидеру?» «Нет», — твердо ответил Краулер. Герасу было велено не показывать своих способностей. «Эй, есть еще кое-что!» Как оказалось, и Утес уже стоял рядом. «Любой бой должны начать сами боты, это понятно, мистер Энигуд? Иначе моя способность не сработает!» «Знаю, Рейд в курсе!» Ответил Хорватс. «Мы же хотели тебя, скажем так, взять в аренду у модуса. Ладно, времени мало, молодежь, так что за дело. Если позволите...» Хорватс высоко подпрыгнул и крикнул. «Рейд, заходим живыми!» И первым нырнул в мерцающий туман портала. Краулер вошел следом под «Чтобы выйти живыми!». Краулер осмотрелся. Инстанс напоминал подземный город из восточных сказок. Тянуло благовониями, вдалеке что-то звенело. Один за другим рядом появились остальные участники рейда. Их было так много, что они едва умещались на широкой брусчатке, вдоль которой выстроились причудливые одно-двухэтажные дома из желтоватого камня с округлыми крышами и многочисленными шпилями. «Ходу!» Где-то впереди крикнул Хорватс, и рейд потек за ним. Когда впереди идущие вышли на небольшую площадь, трехметровые огненные птицы с человеческими головами, но клювами вместо носов, вибрирующим визгом подняли тревогу. Рейд был атакован сразу несколькими десятками мертвых Анка. «Не атаковать! Держать строй! Стоять! Стоять!» Выкрикивал Хорватс, пока не убедился, что «Утес», выбранный первым танком, не получил урона, после чего заорал «Деремся!» Мобы были злыми во всех смыслах, убили пятерых кастеров, но, сообразив, что к чему, рейд собрался и уложил всех. Павших подняли. Шесть кварталов рейд одолел бегом и достиг странной площади. Она имела восьмиугольную форму, а в ее центре возвышался ствол мертвого дерева, обхватов, наверное, в десять. На верхушке, спрятав голову под крыло, сидела огромная птица, окутанная пламенем. «Бахса! Мать всех, Анка! Огнептица 637 уровня! Босс подземелья!» Рейд остановился на безопасной дистанции. Утесы-бомбовоз направились к дереву, но бахса не шелохнулась. Краулер взлетел, подхватил утесы за дамантитовый ворот и поднял, сунув воина прямо под нос боссу. Огненное крыло поднялось, из-под него высунулась тонкая змеиная шея, а на ней ничего. Вернее, один клюв. Клюв раскрылся, распавшись на четыре костяных лепестка, увенчанных острыми зубами, и выстрелил раздвоенный язык. «Есть!» — крикнул утес, но и без того было видно, что гнев Нергала активирован. Отпустив его, Краулер поднялся выше, дождался, когда танк наберет агро, после чего влился уроном в огромную огненную птицу. Рейд положил ее за семь минут. Перед тем, как подохнуть, Бахса вспыхнула, осыпаясь пеплом. А урон ее способности заставил Хилов потрудиться, потому что пламя было скорее излучением, проникающим сквозь любую броню и защиту. Каково же было удивление рейда, залечивающего раны, когда из пепла восстали птицы поменьше. Напротив каждого игрока вспыхнул огонь, обернувшийся мини-боссом. «Сотни мини-боссов!» «Латники, защищать тряпок!» — проревел Хорватс. Игнорируя своих противников, более защищенные бойцы бросились выручать кастеров и рейнджей, но переключить на себя агро им не удалось. Даже Краулеру пришлось туго. Со своей птицей гном справлялся с трудом. Скорее, она с ним справлялась, пока маг Эксов не заключил ее в глыбу льда. Оценив ее урон и объем жизни, Краулер ахнул. Птенец отзеркалил его собственные характеристики. Птенцы-баксы положили почти всех. Краулер уже решил, что это вайп, но их спасла Тисса. Ее способность воскрешала павших, давая им возможность добить своего птенца. А тем, кто не справлялся, помогали остальные. Четыре эпика, выпавшие лутом с босса, ажиотажа не вызвали, но три нашли своих покупателей среди эксов. Четвертый Краулер выдал Патрику — приличный ростовой щит, замедляющий противника аурой. Рейд двинулся дальше, по улице Восточного города, в любой момент ожидая атаки. Но тут Хинтролист поднял руку, привлекая внимание, и крикнул «Новости с бумерангов!». Лидеры кланов собрались вокруг Гнома, и он тихо сказал Один наш скаут под божественным ускорением рванул на юго-восток. Изнеможение не успевало его добить. Он двигался от острова к острову и нашел Айлин, чуть меньше 60 километров от второго бумеранга. Жаль, но она его обнаружила и моментально убила чумным лучом. По прикидкам скаута дистанция была больше ста метров. «У нас меньше 15 часов», — прикинул Краулер. «Я бы взял меньше», — возразил Хорватс. Вполне возможно, что ее навык создавать лед прокачивается. У нас на все про все часов восемь. Будем считать, что семь. Семь часов на инстансы фарм Террастеры. Вынес вердикт, полковник. Лучше заложить больше времени на подготовку. Наш скаут вернется и вместе с остальными будет отслеживать перемещение нежити. Добавил Хинтерлист. Километров за пятнадцать до второго бумеранга даст знать. На то мы порешили. После чего, уже не так нервничая из-за времени, двинули дальше. С гулями, вырвавшимися из заброшенных зданий, справились легко. За пару секунд завалили Альгуль, второго босса, отвратного вида женщину-гуля, охранявшую кладку яиц. Краулер даже не успел метнуть ни одного заклинания. С Альгуль выпала первая легендарка — кинжал, кинжал-перо лезвия мертвеца. Глядя на инфекта, поедавшего глазами лут, Краулер усмехнулся и протянул ему добычу. «Серьезно? Вы отдаете приличный клинок барду?» — удивился полковник. «Честно говоря, от такого бы и я не отказался. У него урон больше, чем у двуручного меча Кицаля». «Серьезно», — ответил Краулер. «Вы не в курсе, но это подземелье открыто нашим бардом археологом. Он раньше был вором, а потому коллекционирует легендарные кинжалы». Инфект, давно не получавший похвалы, не нашелся, что сказать. Просто стоял, бережно держа легендарку, и хлопал глазами. Рассмеявшись, Тиса пихнула его в плечо. «Грац, чувак! Клевый ножик!» Также выпало три эпика и кровотворная пылающая частица, неизвестный ресурс легендарного качества для алхимии. Пробужденные оставили все себе, доспехи ушли Мэнни и Энику. Изначальный дух огня Мерифрит, по которому не проходил физический урон, был третьим боссом и атаковал с воздуха. «Кастеры, работаем!» — скомандовал Хорватс. Утес с бомбовозом пытались забрать огромный себя, но Мерифрид игнорировал их, сосредоточившись на магах. Успел положить шестерых, прежде чем пал сам, не выдержав натиска рейда, усиленного утесом в 25 раз. Но при всем старании бывших топов, три четверти урона наносила четверка пробужденных, прокачавшихся на Тарастере. Мирифрита фактически положил краулер и, собрав лут, заорал. «Дальше! Быстрее!» Зато следующий босс, изначальный дух земли Силла, отправил нарез половину рейда, прежде чем стало ясно, что его берет только урон от деревянного оружия. Завалявшаяся у утеса двуручная дубина в три удара отправилась Силу к праотцам. Пятый босс – Каркадан. то ли мощный единорог, то ли изящный носорог, был просто коварен. агрелся на самых слабых, каким-то магическим умением вычисляя их по уровням. Однако много ущерба нанести не успел. Подох практически мгновенно, зажатый в коробочку утесом, бомбовозом, хорватцем, ярым, саяном и кицалем. Энику, растоптанная Каркаданом и павшая первой, пробормотала – «Хорошо, тут боль не такая сильная, как в моей старой капсуле». Мюрит, летающий длиннобородый старик, оказался самым коварным боссом. Он не дал себя заставить, а спустя мгновение появился второй утес. Прежде чем сообразили, что это двойник, уже утес положил пять рейдеров. Следующим Мюрит симитировал Краулера, затем Бомбовоза. Причем копии были полные, вместе со способностями и характеристиками. Впрочем, боссу это не помогло, потому что он напал первым, а значит не получил усиления от гнева Нергала. Седьмым боссом, то есть боссами, были Урии – три прекрасные женщины в разноцветных шелковых одеяниях. Поначалу все шло нормально, но когда осталось 50% жизни, которая у них была общей, они очаровали игроков и заставили их бить друг друга. Хорошо, Краулер быстро развеял морок, воспользовавшись массовым рассеиванием. Урии были убиты, но лут не выпал. Их сущности впитались в камень, и тут же на рейд обрушилось ожившее здание, трансформирующееся в гигантского голема. Он был толст и прост, но из отваливающихся от него камней вырастали големы поменьше, которые тоже дробились. Особых неудобств они не доставляли, но задерживали. Краулер почти физически ощущал утекающие драгоценные минуты, как кровь из раны. Инстанс практически не давал сильнейшим пробужденным опыта, да и лут был не сказать, чтобы нужный, хотя выпадал щедро даже из обычных мобов. Впрочем, сияющая от счастья Эннику так точно не считала. Девушка почти полностью экипировалась в легендарке. Зато ее полной противоположностью был на редкость молчаливый и мрачный Патрик. Непися держали сзади, чтобы моба его ненароком не убили. Но из-за того, что мыслями был со Стефани, он все равно умудрялся влипнуть. И разок едва не погиб, свалившись в колодец с хищной мглой. Грейди выжил только благодаря Тисе. «Давай, дядя Патрик, соберись!» – подбодрил его бомбовоз. «Ты чего, будто из бодуна?» «Да, Патрик-сэмпай, проявите больше осторожности», добавил Гирос. «Иначе невеста вас не дождется». Патрик согласился с доводами, но при упоминании тетушки Стефани стал еще печальнее. Прикончив голема, Рейд остался на месте передохнуть. Народ разошелся по опустевшей городской площади возле опасного колодца. Мобов поблизости не наблюдалось, только высоко в небе кружили призрачные стервятники. «Судя по карте, мы открыли весь инстанс», сообщил Краулер. «Я поднялся выше, уперся в потолок. Похоже, мы в огромной пещере». «Но достижения не дали, а значит, инст не пройден», — сказал бомбовоз. «Надо разделиться и поискать. Похоже, мы упустили еще одного босса». «Делимся на звезды», — скомандовал Хорватс. «Расходимся по улицам и ищем. Этот, похоже, будет последним». Краулер снова взлетел, оглядел сверху скрытый в полумраке город. Солнечные лучи сюда, понятно, не пробивались, а свет исходил от поверхности земли, каменного купола и стен зданий. Ничего интересного не обнаружив, Макс спикировал и, объединившись с Гиросом, Бомбовозом и Утесом, отправился искать босса. Остальные пробужденные пошли следом. Мэнни профессиональным взглядом Рудокопа приценивался к рудным залежам и тяжко вздыхал. Уровня ремесла не хватало. Патрик страдал из-за отложенной свадьбы, а Дьюла его утешал. Эйнико весело щебетала, общаясь с Тиссой и Инфектом. Что финальный босс найден, стало ясно, когда раздался взрыв, крик и лязг металла. Встретив звезду Хорваца, пробужденные рванули на звук и обнаружили тела пятерки Кицаля. Над трупами возвышался полковник, его руки были в крови. «Перехвачу!» — рыкнул бомбовоз и рванул к лидеру Эксов. Мощный удар галиафа впечатал воина в брусчатку, но не прикончил. Странно, что вообще попал, удивился Краулер. Полковник уступал бому сотню уровней, и тут Голиаф ударил снова. Подоспевшая Тиса взмахнула руками, снимая с полковника заклинание контроля, но не сработало. А Краулер с ужасом отметил, что силы и жизнь Голиафа удвоились. Добив бомбовоза, полковник под перекрестным огнем попытался дотянуться до Краулера, наносящего ощутимый урон. Но гном взмыл вверх и чудом заметил старикашку, вжавшегося в шею Голиафа и обхватившего ее ногами. «Ремни ног. Нечистый дух. Гуль 630 уровня. Босс подземелья». В отличие от Армагеддона, сфокусированный луч солнца сработал под землей. Коварному боссу хватило одного точечного каста пятого ранга, собственноручно изобретенного краулером в магической башне. И полковник, пытавшийся оторвать хинтролисту голову, извинившись, выпустил гнома. Тот рухнул, им занялись хилы. «Наконец-то!» Прогремело под подземелью. С потолка посыпалась пыль. Земля затряслась, поднялся ветер. «Свободен!» Бесплотная искрящаяся тень пронеслась по окрестностям. Остановившись, но все так же оставаясь размазанной в воздухе, тень начала расти. Неведомая сила оторвала рейдеров от земли. Начали выворачиваться камни из зданий, отрываться ветхие фрагменты крыш. Краулеру казалось, что он превратился в пылинку, попавшую в бешено вращающийся смерч. Мимо пронесся разинувший пасть Хорватс. Из крутящегося пыльного марева показались чьи-то ноги и тут же исчезли. На каждом повисло оглушение, а когда шум стих, Краулер обнаружил себя лежащим на песке пустыни в окружении стонущих соратников. Раскиданные обломки зданий дымились. Солнце обжигало сетчатку, и глаза слезились, из-за чего стометровая фигура вернувшегося бога дрожала в потоках струящегося вокруг него воздуха. «Примите мою благодарность, смертные!» прошелестело, словно ветер играл песком. «Я вернулся вашими усилиями, освободившись от древнего проклятия. Каждый из вас достоин стать моим жрецом. Воздвигните храм, и мы поговорим!» Старый бог ветра Лавак исчез, и лишь взметнувшиеся горы песка на горизонте показали, куда он двигался, к центру пустыни. Подземелье затерянное святилище Лавака пройдено. Разблокировано достижение первое убийство Римни Ног. Вы первыми в мире одолели финального босса затерянного святилища Лавака Римни Нога. Этот нечистый дух – гуль, обычно принимающий облик немощного старика. До того, как древние маги Лохарии заперли его в святилище, Римни паразитировал на смертных. Встречаясь им на пути, просил перенести его в другое место, а когда незадачливый путник сажал старика на плечи, оплетал его шею гибкими ногами, заставляя выполнять свои приходи, и паразитировал до тех пор, пока жертва не падала замертво. Ремнинок погиб, но перед смертью непредумышленно передал вам Талику свои силы, которую он почерпнул от запечатанного им в затерянном святилище старого бога ветра Лавака. Награда. Перк, оружие изменчивости ветра. Раз в сутки вы можете создать временное оружие, идеально подходящее вашему персонажу в момент активации. Срок действия 24 часа. Слава герою! Желаете обнародовать свое имя? Это даст плюс 500 очков к репутации со всеми основными мировыми фракциями и плюс 1000 очков к известности. Славу превентивы приняли не раздумывая, а потому и Кравлер не стал отказываться. Грянуло глобальное уведомление о первом убийстве, и когда вокруг поднялся шум, Мак не сразу осознал, что поводом послужило нечто иное. Взрослые топы сильнейших кланов превентивов радовались, как дети. Хинтерлист запрыгнул на хорватца и принялся с ним обниматься. Полковник счастливо хохотал. Кицаль давал пять Ярому и Хелфишу. Ежевика из модуса визжала и прыгала, держась за руки с тиссой. Даже мрачный Патрик довольно ухмылялся, глядя на возникший в руках монументальный двуручный меч, больше напоминавший парус. «Ну и чего тут такого?» — хмыкнул Краулер и активировал новый перк. В следующее мгновение гном обнаружил у себя в руках исполинский молот, размерами превосходящий его самого. При этом чудовищное оружие было таким легким, что казалось картонным. Глядя на его свойства, маг выпучил глаза. Буйство зачарованного ветра Ловака Привязан к душе Краулера. Божественный двуручный молот. Урон 5000% от базового урона персонажа. Плюс 100% к интеллекту, плюс 50% к выносливости, плюс 100% к объему маны, плюс 200% к скорости восстановления маны, плюс 150% к силе заклинаний, плюс 25% к скорости развития ремесла зачарования, плюс 25% к эффективности классовых навыков. Прочность неразрушим. Цена продажи невозможно продать. Шанс потерять после смерти снижен на 100%. Алекс будет очень недоволен. Заметил бомбовоз, поигрывая мощным клинком, который оставлял дымный черный след, повторяющий траекторию движения. «Он будет вне себя», — добавил инфект с глупой улыбкой, изучающей свойства своей новой гитары. Гирос просто молча кланялся во все стороны, прижимая к груди божественный арбалет, а краулер подумал, глядя на превентивов. «Кажется, я сильно продешевил». Дозорные, осторожно фиксируя продвижение орды по океану, вычислили скорость нежити. «Льдистый путь», — точное название сообщил полковник Айлин, — Как оказалось, не прокачивался, и откат был тем же – 15 минут. А значит, скорость все еще составляла 4 км в час. Даже если Высший Легат не сделает перерыва, битва состоится только завтра. Это позволило вдоволь прокачаться на Террастере. Спасибо Тиамат. созданная ею зона бескислотных дождей раза в три превосходила размером безопасный участок, воспроизводимый благосклонностью Изиды. Таким образом, Рейд, усиленный талантом Утеса, спокойно противостоял Пакам Вретонов, Баракат и Долезум. Чуть в сторонке мирно дрых древний крокодил Собик, не обращавший на последователей спящих внимания. Союзники прокачались так, что ни у кого не возникло ни капли сожаления о потраченных деньгах. Один перк создания масштабируемого божественного оружия, чего стоил. Мечта любого, хоть бойца, хоть танка, хоть кастера, хоть крафтера, Те, кто придавал значение ремеслу, особенно радовались, ведь на высоких уровнях развивать его было не только долго и трудно, но и безумно дорого. Когда Энико, Мэнни и Тиса преодолели трехсотый, а все союзники или пересекли, или приблизились к шестьсот пятидесятому, Краулер взял семьсотый. Часом ранее того же достиг утес, чуть отставали от них Гирос и Бомбовоз. Остальные пробужденные, включая оживившегося Патрика, были близки к пятисотому. Добившись основной цели, Краулер успокоился. Он и другие лидеры, с которыми изучали будущее место битвы, отошли к храму, чтобы обсудить наедине план, уже составленный стратегами. Тиамат в виде красного дракона на полнеба зависла над ними. Однако изрядно уставшие и все же довольные успехами взрослые заговорили на другие темы, обмениваясь впечатлениями, и вскоре речь снова зашла об Алексе. Полковник, как самый возрастной, видимо, страдал провалами в памяти, потому что переспросил. «Так как Алехандро впал в кому?» «Время в преисподней течет субъективно быстрее», — повторил Краулер. «В десять раз». «Это дало большую нагрузку на мозг парня», — кивнул Кицаль. Слышала о такой технологии. использовалась военными для тренировки бойцов. Также было в Бездне, только там скорость еще выше, раз в пятьсот». «В Бездне?» — удивился хинтролист и переглянулся с Яром. «С этого момента поподробнее, молодой человек». Краулер опуская подробности, рассказал о мучениях Скифа в бета-измерении, закончив, не стал продолжать, дав слушателям время переварить услышанное. Твоя версия интересна, но слишком фантастична, скептически заметил Хелфиш. Вряд ли доказуемо, учитывая, что единственный свидетель Алекс, и тот в коме. Стоп! Хинтерлист взлетел и поднял указательный палец. Вернемся к тому, с чего началось. Бездну, пока опустим, и начнем рассуждать логически. Скиф раньше имел навык порченной крови? Нет. — покачал головой Краулер. — Значит, он получил его в преисподней, так? Допустим, так. Мог он сам заразиться? — Это как? — не понял пробужденный. Отвлекшись, он выпустил ветвистый разряд по паку баракат, прорвавшемуся через бойцов, которые все еще качались, к храму. Остальные лидеры тоже помогли уроном, после чего вернулись к обсуждению. — Вот то насчет того, что ты говорил, — пробасил Хорватс. — Ты уверен? Корпорация вряд ли одобрит распространение домыслов, негативно влияющих... «Нет-нет, помолчи!» — оборвал его лидер Модуса. «Это не домыслы, и недавнее заявление Дейстине Винзер еще одно тому подтверждение». «Подтверждение чему?» — воскликнул Краулер. «Все, что происходит в диссе с твоим персонажем, отражается на реальном теле», — выпалил Хинтерлист. «Это не доказано, но уж слишком много странностей произошло за последние годы. Вспомните историю о Ницо, десять лет отработавшего в шахтах. Он же силикос себе там заработал, в реале». «Болезнь шахтеров?» — уточнил Хелфиш. «Это ни о чем не говорит, учитывая, в каких условиях живут Оницо. А художница, которая Дадиса не умела рисовать, сейчас ее картины продают за миллионы». «Пф», — фыркнул Хорватс, — «сейчас любую мазню объявляют произведением искусства. И вообще, Отто, давай ближе к делу. Ты хочешь сказать, что Скиф сам себя заразил и от того попал в кому? Да не, бред какой-то». «Интересно, почему его все зовут Отто?» — задумался Краулер. «Они ведь давно общаются, наверняка знают, что Хинтерлист не Отто и вообще не Хинтерлист. Неужели привыкли?» «Может быть», — протянул Хинтерлист, словно прочитав мысли. «Но ну, мы к этой теме еще вернемся». «Пустая болтовня, а не серьезный разговор», — проворчал полковник. «Меня больше волнует, почему легаты Чумного Мора со своим читерским бессмертием не стали угрозами. Ну-ка, Отто, может, и здесь у тебя есть теория? Откуда такая информация?» — искренне удивился гном-иллюзионист. У него крот в элите, ухмыльнулся ярый. Ведь так, Эксы, иначе откуда такие нюансы о способностях высшего легата? У вас тоже был, в тон ему ответил Кицаль. Да сплыл. Как нам известно, Лиама отстранили отдел. Увы, развел руками хинтерлист. Что касается их статуса, то, как говорят в нашей любимой корпорации, все в рамках игрового процесса. Чумной мор официально введен в мир. Если игрок сделал карьеру во фракции Чумного мора, то это его заслуга, а не дисбаланс. «Вот ты прав», — рыкнул Хорвац. «Я могу стать следующим императором Шака, а кто-то захватить власть в Содружестве. Ничто не мешает добиться звания Верховного Жреца Нергала и заиметь собственные аспекты света в подчинении. Это игровой процесс». «И все же странно», — встрял полковник. «Очевидно, должен быть какой-то противовес без смерти легатов Чумного Мора. Если противовес спящий, то что-то здесь не клеится. Скиф мог и не найти их». «Да, согласен». — присоединился Хорватс. Орг только что выхлебал полную бутыль вина и вытер рот. Странно, что Дис до сих пор не дал ничего, что можно было бы противопоставить легатам. — Потому что ими управляют игроки, а изначально планировалось, что это будут неписи, — ответил Краулер. — В мире полно высокоуровневых неписей. Верховные жрецы, короли, вожди племен, зверобоги. Представьте, если бы за какое-нибудь чудище стеррастеры вдруг стал играть реальный человек. Он мог бы захватить мир? Да, а неписи этого не делают. Ну или делают в рамках глобального сценария, добавил Хинтерлест. А скив получается сценарий сломал, легатами теперь управляют игроки, но все же дис саморегулируется. Саморегулировался, перебил Хорватц. Куда делся небесный арбитраж? Все страннее и страннее, воскликнул Халфиш. Все чудесати и чудесати». Все, наткнувшись на недоуменные взгляды, пояснил. Это из-за Лисы в стране чудес. Чем дальше в лес, тем ближе вылез. Выдал Ярыш совсем непонятно. «Короче, я так вижу. Все происходящее — полная хрень. Дискатится к чертям». «В бездну!» — вспомнил Краулер слова Бегемота. «Ага, взять наше единство. Чему оно ведет? Это же пирамида. Первые получат больше всех и всегда будут сильнее присоединившихся позже. А когда или если весь мир обратится к спящим, что тогда? Ни войн, ни драк, ни старая добрая арены?» «Какой в ней смысл? Если выигрывать всегда будут те, кто раньше обратился к спящим, и куда денутся старые и новые боги?» «Да, останутся только спящие и чумной мор», — подхватил Кицаль. «Вам не кажется, что мы обречены? Согласитесь, это же глупо. Получается, чтобы победить легата, необходимо уничтожить само ядро чумного мора, а для того сломать систему и залезть в преисподнюю? Не похоже, чтобы таким был замысел разработчиков». «Почему?» — удивился Хинтерлист. «Если бы не скиф, адский план уже открылся бы для игроков. Достать угли было бы проще. Но тогда он бы не получил умноженную эссенцию жизни, а без нее ходу на холдест нет». Разговор, хоть и был интересным, начал утомлять Краулера тем, что не имел отношения к предстоящей битве. «Давайте продолжим кач», — предложил он. «Тем более вы за него заплатили». За 6 часов до битвы фарм остановили. Набор опыта прилично замедлился. Как и респаун мобов. К тому же многие союзники хотели отдохнуть, обучиться новым способностям, спокойно распределить очки характеристик или просто поесть и поспать. Убедившись, что на террастерии не осталось чужаков, Краулер вместе с другими пробужденными прибили только появившийся пак Баракат. Гирос, получив наконец возможность не скрывать навык, согрел еще один и сам же помножил его на ноль. «Ребята, ну пора же!» – взмолился Патрик. «У меня же свадьба!» «Да, на свадьбу вам лучше не опаздывать, дядя Патрик!» озабоченно произнесла Эйнику. «А то тетя Стеф вас убьет». И они прыгнули на Кхаринзу. Пробужденные выделили себе два часа на сон, еду и вернулись в Дис готовиться к битве. Эдвард честно пробовал заснуть, но из головы не выходила шкала прогресса строительства магической башни. «Пока он тут лежит, бедный верт в одиночку трудится». Но уж нет». Эдвард вскочил с кровати, разделся и шагнул в капсулу. Подумав, вышел и связался с Ритой. Та была сонной, он ее разбудил. Алекс все еще в коме, но состояние стабилизировалось. Зевнув, проговорила девушка. «Крепись, подруга!» — сказал Эдвард. Рита настолько утомилась и переволновалась, что даже не поинтересовалась делами в ДИСе. Но он все равно поделился тем, что сделал. Услышав слово «миллиард», Рита Вуд проснулась окончательно и переспросила. «Сколько?» «Девять нулей после единицы, Рит. Ладно, отдыхай, мне пора в ДИС. Эллин подступает». «Да какой тут теперь отдых? Нужно же все грамотно...» Засуетилась подруга, но Эдвард уже отключился. Оказавшись в дисе, он прыгнул глубинкой к магической башне. Вошел и бегом рванул по винтовой лестнице наверх. Гном-наставник Верт на него никак не среагировал, и вообще казалось с ним что-то неладное. Он сидел в позе лотоса, воздев руки. Его глаза закатились, а по белкам бегали... Что? Краулер приблизился, наклонился. Огненные муравьи! «Наставник!» Он потряс Верта за плечо. «Наставник!» Старый маг моргнул, муравьи исчезли. На Краулера недовольно уставились два зеленых глаза. «Что? Ты мне сорвал?» Верт э -э замялся. «Что я вам сорвал?» Вместо ответа старый гном протянул ему свиток. «Стихийное растворение», — прочитал Краулер, — «позволяет заклинателю слиться с одной из природных стихий, чтобы ускорить процесс развития заклинаний соответствующей школы магии». «Вот, изобрел!» — <.ISD2> развел руками Верт и вскочил. Ощущение было, словно по венам течет жидкий огонь. — А стихию как выбирать? — А, — легкомысленно махнул рукой Верт. — Ерунда с этим какая-то. Парадокс. Я-то планировал заняться водной магией, даже держал в руке стакан с водой, но растворился в огненной. Краулер перевел взгляд на интерфейс. Прогресс строительства магической башни застыл на 81%. Пассивность учителя объяснялась тем, что с 505 уровнем все равно не воспользоваться преимуществами шестого этажа. А на чумной мор и все остальное ему было плевать. Наемник, что с него взять? Прыгнет в Дорант и продолжит преподавать в Академии, если текущий работодатель обанкротится. Честно говоря, необходимость в Верти уже отпала, но Краулер к нему привязался. Старый гном скрашивал одиночество. Что ж, пора ему самому подключиться к строительству, потому что лишь название процесса имеет отношение к строительству, а по факту создание башни – способность исключительно магическая. Двуручный молот буйства зачарованного ветра лавака, ощутимо повышающей характеристики, вселяет надежду, что шестой этаж можно достроить до битвы. Изобретение новых заклинаний напоминало игру в детский конструктор Лего. Чем больше блоков, тем больше вариаций того, что можно возвести. В кулинарии также, но в создании заклинаний куда больше переменных. Подавляющее большинство попыток изобрести что-то новое заканчивалось пшиком, а некоторые неудачные эксперименты могли убить мага. Но иногда случалось чудо. Все части вставали на свои места, находя баланс с мирозданием и механикой дисгардиума, и тогда миру открывалось новое заклинание. Чем выше ранг мага и уровень его магической башни, тем больше стихий он мог использовать, изобретая заклинания. Армагеддон получили, смешав стихии огня, земли, воздуха и тьмы. Для звездопада изобретателю, очевидно, понадобилась стихия звезд, ставшая доступной на пятом ранге. Работая с разными стихиями и элементами, важно было учитывать удельный вес и пропорции. Часто для успешности заклинания не хватало одной переменной, и тогда магам приходилось решать уравнение. Открытое заклинание становилось собственностью изобретателя мага, или нескольких, если заклинания открыли и другие, но до поры до времени. Словно мироздание, зафиксировав новую сущность, приняло ее и буквально нашептывало о ней другим искателям. Однако первопроходцы всегда имели фору, чтобы снять сливки. Некоторое время только они могли создавать свитки с новым заклинанием и знали, какие ресурсы для этого требуются. Но все новое становится старым. Новые заклинания, прочитанные много раз, вплетались в ткань Вселенной и спустя годы делались стандартными. Включались в фолиант магии соответствующего ранга и стихии. Такая судьба уже в ближайшее время ждала Армагеддон. Но ради того же баланса ставилось условие, что лишь сильнейшие маги смогут кастовать его сами, без свитков. Размышляя, Краулер на самом деле пассивно участвовал в строительстве, активировав нужный навык. Поток маны вытекал из его правой руки и втягивался в карманные измерения, где строился этаж. Секунды складывались в минуты. Минуты обернулись часом, а когда природа взяла свое, он все же уснул. Пробудился от какофонии, куда вплелись голос Верта, фанфары и звон, с которым шестой этаж встраивался в магическую башню. Магическая башня клана Пробужденная. Шестой этаж достроен. Строители. Гном Краулер. Мак 702 уровня. Гном Вертигер Свис Бальмаль. Мак 505 уровня. Теперь магам клана доступно создание заклинаний с использованием шести различных стихий и элементов. Теперь магам клана доступны стихии астрала, металла и крови. Внимание, будьте осторожны при создании новых. Разблокировано эпическое достижение: Шестой этаж магической башни. Вы построили шестой этаж магической башни. Награда: перк Сосредоточенность. Плюс +100% к скорости восстановления маны на 12 часов после посещения магической башни. Разблокировано легендарное достижение: Самый первый шестой этаж магической башни. Достижение Шестой этаж магической башни получено впервые в истории Дисгардиума. Награда: Божественный скипетр Уловка Локи. Повышен уровень клана Пробужденные. Плюс 1, Текущий уровень 12. Награда сильнее вместе. Плюс 1 сотая процента к базовому урону за каждого члена клана, находящегося в радиусе 100 метров. В инвентаре зазвенел хрусталь или лязгнул металл. Согласившись обнародовать имя в глобальном уведомлении ⁇ Слава герою ⁇ и смахнув уведомление, Краулер вытащил артефакт и уставился в описание, не веря своему счастью. Уловка Локи. Божественный скипетр. Уникальный предмет. Старый бог хитрости и обмана Локи завладел этим скипетром, выкрав его из сокровищницы первого мага. Влив в него свою божественную сущность, Локи заставил скипетр создавать мощнейшие иллюзии чего угодно. Напитанные маной и божественной силой, иллюзии обретают материальную форму и становятся настолько неотличимыми от оригинала, что даже сам Локи порой не мог понять, с чем имеет дело. Срок действия иллюзий 3 часа. Откат 7 дней. Только для класса маг. Шанс потерять после смерти снижен на 100%. Прочность не разрушил. Насладиться успехом ему не дал Верт, сообщивший, что все ищут Краулера. И маг понял – пора. Выскочив из башни, рванул к храму. Там уже все собрались. В столпотворении кобольдов, трогов, орков, троллей, огров и работяг совсем затерялись друзья. Взлетев, Краулер добрался до храма по воздуху и увидел, как бегемот, возложив длани на плечи Патрика и Стефани, объявляет их мужем и женой. Младшая сестра Дьюлы была красива как никогда, в белоснежном струящемся платье, от которого исходило слабое мерцание с распущенными блестящими волосами, в диадеме, усыпанной бриллиантами. Краулер невольно залюбовался невестой и только потом обратил внимание на то, во что был одет Патрик О Грейди, в сияющий синим цельный доспех божественного качества. «Что за экипировка у нашего жениха?» — шепотом спросил Краулер, втиснувшись между бомбовозом и утесом. «От бегемота, типа свадебного подарка», — ответил утес. А бом добавил, «Знал бы, тоже б женился». Закончив церемонию, спящий обратился к своим последователям. Речь его была короткой и суровой, а смысл простым. Враг подступает, стойте насмерть, но знайте, что защищайте не спящих, а весь мир, ибо чумной мор есть порождение бездны. «А всему миру наступит кердык», — тихо сказал бомбовоз, косясь на бегемота. «Хоть бы нормальное благословение кинул». Никакой поддержки, кроме моральной, адепты от своего бога не получили. Впрочем, глупо жаловаться, имея единство. Краулер в это время вместе с другими лидерами фракции организовывал бойцов, чтобы в открытый великий портал ломились не все сразу. «Стражи, вы первые!» — объявил Краулер, усилив голос. Ругаясь и чертыхаясь, верещая Трикача, угрожая членам Азмодана и задницы Белиала, в портал вошли Сатир Флейгрей, Сукуба Нега, Инсектоид Анф и Раптор Рипта. «Так, Бом, утес, проследите за остальными», — велел Краулер. «Я следующий, а то мне топы весь канал засрали». Емя уже капсом пишет, они на месте. К тому же мне с ними нужно кое-что обсудить». Заскулили и заверещали щенки Кабольдов. Перекрывая гомон, что-то громыхнуло. В воздухе затрещали разряды. «Так, народ!» — рявкнул бомбовоз, загородив портал. «Следующими заходят троги Маварака. Потом племя тролли Узулуруб. Эй, Мандакир, не трогай Кабольдов!» «Мне нужны жертвы, чтобы призвать великого демона Хакара, хозяина гончих и пожирателя душ!» Взревел тролль, уже занесший над Рыкхаром клинок. Шаман Кабольдов истово молился спящим, не забывая присосаться к папиросе. Рыкхары отбили троги. Мандакир ругался и угрожал призвать Хакара, чтобы рассудил все по понятиям. Вождь троллей почему-то считал демона неким авторитетом, у которого даже белиал на побегушках. Шум стоял такой, что Краулеру пришлось кричать в ухо утесу, отдавая последние распоряжения. «Кабольды, работяги и Патрик пусть остаются в храме и молятся! Нечего им делать в битве с нежитью!» «Понял!» Заорал утес и, вклинившись в толпу, пошел выполнять распоряжение. Краулер нырнул в портал и первое, что увидел, сцепившихся Флейгра и полковника. Лидера экскаминикада удерживал Кицаль, а сатира оттягивала назад Нега. Еми, тыча в них пальцем, гоготал вместе с Франциской и Бабангидой. «Эй, что случилось?» Краулер завис перед сатиром и едва сдержался, чтобы не отпрянуть. Морду Флейграя перекосила. Он рвал и метал и мог в порыве ярости откусить гному голову. Этот смертный Голиаф возомнил себя боссом! Заорал Флей, тыча в полковника когтем. Раскомандовался и Негу оскорбил! Да это же дохлый сатир из армии Нежити того лича. Вы что, не узнали его? Кричал тот в ответ. Парламентер долбаный, шпион чумного мора! Ну да, удивилась Снега. «Мы с Флеем были нежитью. Думаете, приятно? Но босс поднял нас такими. Мы не виноваты!» «Босс — это Скиф», — пояснил для превентива в Краулер. «А сейчас давайте все успокоимся, потому что мне есть что сказать». «Пятьдесят тысяч лет заперти! Ни капли в рот!» Продолжал возмущаться Флей Грей. «Потом служба боссу, мертвое тело, подчинение странному личу! Да я тебя вот этим вот копытом сейчас размажу!» Сатир задрал ногу, демонстрируя орудие предполагаемой мести. Нега сожгла полковника взглядом и отвела сатира в сторонку. Рипта возбужденно верещал в унисон с трёх Кивнув им, Краулер отвел лидеров-союзников от портала, откуда уже хлынули канализационные троги. «Да что я такого сказал?» – Развел руками полковник, пока они шли к дальнему концу острова. «О чем шла речь?» – осторожно поинтересовался Краулер. «Он рявкнул, эй ты, черт, рогатый, сгоняй за чавалом Краулером!» – сдал лидера клана Кецаль. А потом добавил кое-что про грудь и задницу Сукубы. Черт рогатый! хмыкнул пробужденный. Ну а кто он? вопросил полковник. Пендехо! Ладно, что у тебя, парень? поинтересовался Ярый. Тащите сюда своих аналитиков, у нас появилась новая переменная, объявил краулер и вытащил божественный скипетр. Около часа ушло, чтобы собрались все союзники. Армия спящих была такой большой, что с трудом уместилась на острове. Бойцам первой линии пришлось стоять по колено в воде. За 15 минут до начала битвы Краулер получил сообщение и исчез, но почти тут же вернулся. Все было готово, и финальная стратегия окончательно вырисовалась. Айлин Воутерс ждала несколько сюрпризов. Поднявшись с левитацией в воздух, Краулер вперился в горизонт. Стоило сфокусировать взгляд, как ровная линия распадалась, обретала подвижность. Будто бурое море вклинивалось в океан, проминало его, отвоевывая все больше пространства. Мертвяков было так много, что дыхание замирало, а по спине бежал мороз. Бездонный океан был спокоен, по его поверхности шла рябь, искрящаяся в лучах солнца, и в этом сверкании отчетливо выделялась километровая полоска льда, на которой копошилась нежить. Орда уже преодолела первый бумеранг и направлялась ко второму. Краулер сосредоточился на нежити. Восприятие, бешено развитое единством, позволило рассмотреть каждого прислужника, как и саму Айлин. Она не спешила, Орда вытянулась в цепочку, чтобы случайно не столкнуть кого-нибудь со скользкой опоры. Скауты Модуса уже дали полный расклад. Ровно три сотни нежити, включающие твари разных локаций. Там были моржи и тюлени, наги и мурлоки, пустынные стервятники и мартены, белые медведи и буракожие орки, звери, птицы, потерявшие способность летать, водоплавающие, из-за сгнивших частей тела разучившиеся плавать, бывшие разумные и один морской великан. Самый слабый прислужник был восьмисотого уровня и силой превосходил любого игрока, даже скифа. Внизу, заполонив весь песчаный островок, замаскированная мощнейшей иллюзией Хинтерлиста, выстроилась армия союзников, последователей спящих. А Элин решили встречать на втором бумеранге, чтобы в случае поражения залезать раны и защитить храм, выстроив на побережье Каринзы еще одну линию обороны. Общее командование, посовещавшись, поручили ярому. Лидеры союзных кланов были слишком стары для оперативного управления, требовавшего быстрой реакции, а Краулер неопытен. О неписях и говорить нечего. Их вожди с трудом согласились подчиняться кому-то, кроме Скифа. Тот же тролль Мандакир уже умудрился поссориться с другими вождями и уступил только потому, что Ярый был жрецом спящих и превосходил тролля силой. Краулер окинул взглядом армию союзников, вспоминая, как предполагалось биться изначально. На первой линии игроки стояли по щиколотку, а то и по колено в воде. Модус выставил тысячу сильнейших бойцов, разбитых на 10 рейдов. Странники и коммуникадо призвали всех, включая карманные кланы, но в среднем уровнями их бойцы уступали членам модуса. Печенек из Тайпана предоставил сотню воинов, отдав ее под командование Ярова. Настоящий Отто Хинтерлист был плохим стратегом и сейчас стоял плечом к плечу с рядовыми бойцами. Где-то там затерялся полковник, который был готов дать сигнал Ангел. Второй легат в локации должен был снять с Айлин бессмертия Чумного Мора. Однако крота полковника было решено призывать только тогда, когда шкала жизни Айлин почти обнулится и ее точно можно будет добить, чтобы не рисковать и без причины не дискредитировать ангел. По сути, игроки составляли костяк армии, которому суждено было принять основной удар. Льдистый путь Айлин составлял 40 метров ширины, но никто не сомневался, что на мелководье нежить спрыгнет и рассредоточится по острову. Но Орду были готовы встретить везде. 200 разумных юрубы смешали с шестью тысячами орков клана сломанного топора, прикрывая правый фланг. Ими командовали Йеми и Саронос, воштерков, призвавшие на битву даже женщин и подростков. Левый фланг держали 2000 лучших воинов-троллей племени Узулуруб и 3000 наемников и гладиаторов, присланных Кусаларикс. Эти два подразделения были в среднем пятисотого уровня. Среди них выделялась сотня двухголовых огров-магов. Вторую линию составили из разнородных племен. Полугоблин-полуорк Наваринакс, соратнику Саларикс, возглавил головорезов в Зеленой Лиге. Тролль Дикотра командовал культистами Марены. Канализационные троги пришли вместе со своим вождем Авараком. Слабых кабольдов оставили в храме молиться спящим и обеспечивать приток веры. Трое бывших дементоров оседлали грифонов и вместе с левитирующим краулером парили высоко над землей, чтобы в разгар битвы все же попробовать приблизиться к Айлин и перетащить ее глубинной телепортацией в камеру. Но сначала требовалось проверить другое. Аналитики превентивов спорили до хрипоты. Многие не верили, что получится, но попытаться все же решили. Краулер вытащил свиток и прочитал его. «Армагеддон. Пергамент осыпался пеплом, а небо загудело». Было бы здорово, если бы убийственное заклинание положило хотя бы часть Орды, но на это никто не надеялся. Уровень нежити вдвое превосходил ранг магии, создавший свиток. Расчет был на разрушение льдистого пути. Если он треснет, нежить пойдет ко дну. Гул в небе все усиливался, а когда появилась светящаяся точка, перерос в тревожный рев и вибрацию, от которой у Краулера заныли зубы. Перечеркивая темнеющее небо дымным хвостом, в океан несся огненный метеорит. Казалось, сама Земля дрожит в ужасе от его разрушительной мощи, и столкновение точно не выдержит узкая полоска льда, где толпились прислужники под началом своего властелина, высшего легата Айлин. Метеорит подлетал корде все ближе и ближе. Айлин смотрела на него, запрокинув голову, но ничего не делала. Мир содрогнулся. От столкновения с вытянутым островом льда, просевшего под ударом, в воздух поднялись тонны брызг, скрывая место удара. Многометровые волны ринулись в стороны и обрушили свою мощь на ближайшие острова, выворачивая огромные глыбы земли. А когда соленая взвесь осела, стало видно, что лед не треснул, и ни один ходячий мертвец не пострадал. Море оставалось скованным белым, как глаз снулой рыбины, панцирем, отвоевывающим все больше пространства, а по нему, мерно покачиваясь, неумолимо шагали неживые монстры. Их даже не сбросило в море взрывной волной. Выстла покрытие изо льда до второго бумеранга, Айлин победно улыбнулась. Бурая губа треснула, из нее выступила капля гноя. Улыбка высшего легата сменилась злобным оскалом. Когда поверхность соседнего острова зашевелилась, из притаившейся там армии живых слетела маскировка. Залязгало оружие, взревели боевые питомцы, грянули гномьи, пушки и турели. Элин инстинктивно шагнула назад, а орда нежити замерла, принимая шквал стрел, заклинаний, копий, пуль и арбалетных болтов. Но разница в уровнях с защитниками Кхаринзы была слишком ощутима. Полег только один неживой стервятник. Как защитники не старались разрушить неумолимо подступающий лед, ничего не получалось. И твари все-таки ступили на второй бумеранг. Воздух огласился боевыми кличами. Сама земля вздрогнула, когда жизнь схлестнулась со смертью. Во все стороны брызнули кровь, гной, слизь. Полетели ошметки гнилой плоти, отсеченные, оторванные головы, крылья, руки, ноги. Воспользовавшись тем, что Айлин сосредоточилась на уничтожении армии спящих, один за другим на нее спикировали Тисса, Инфект и Бомбовоз, чтобы попробовать перетащить глубинкой. Ни один из троицы Пробужденных не достиг Айлин. Их тела, соприкоснувшись с чемной аурой, сгнили заживо и осыпались тленом вместе с грифонами. Из другого измерения вывалился Гирос и застрочил кинжалами в спину Айлин, но не сумел выбить и проценты ее жизни. Высший легат даже не стал на него отвлекаться. Ниндзя погиб сам, мгновенно сгнив в чумной ауре, едва закончилось действие астрального гнева. Мертвые тюлени и моржи, на удивление быстро перебирающие ластами, вгрызались клыками в орков сломанного топора, перекусывали их, как мелких рыбешек. Огромный морской великан топтал культистов морены и канализационных трогов окутанный сиянием заклинаний и отыканный стрелами. Могучий тролль Мандакир расчертил пентаграмму и попытался призвать демона за счет душ павших, но не успел закончить ритуал. Его пронзил чумной луч. Вождь троллей пал замертво. Живые яростно сопротивлялись, но нежить неудержимо наступала, сминая сопротивление, как сносит препятствие сходящий сель. Через полчаса пал последний защитник. И Алин продолжила победоносное шествие к Харинде. Выстлав льдистый путь, она приказала нежити идти вперед. Сама же осталась на втором бумеранге. Почти не понесшая потеря Орда прошагала, проползла, пробежала мимо нее и вышла на лед. И только тогда началось настоящее сражение. Будто ядерная ракета из шахты, из морских глубин вырвался Кракен. Зверобог Артакон, покровитель бомбовоза, щупальцами раскидал оказавшихся поблизости прислужников Тюленя и Мартена. Там, куда они упали, закипела вода, ими занялись многоуровневые морские обитатели. Три десятка армагеддонов расчертили небо и с нарастающим гулом устремились к Орде. Мощь нескольких атакующих божественных артефактов обрушилась на высшего легата, в нее вонзились сотни ледяных пик, пригвоздив к земле. Затем она вмерзла в лед, через секунду разбитый огненным взрывом и отвалившейся вместе с кусками гниющей плоти. Артакон схватил щупальцами ногу морского великана и потащил его на дно. Взбешенная Айлину, которая отвалилась пол лица, а нижняя челюсть сдвинулась на бок, вгрызлась чумным лучом в кракена, и тот застонал, заизвивался, стараясь спрятаться под водой, но луч везде находил его. Вода вскипала, исходила паром и дымилась, а высший легат продолжала с наслаждением прожигать бога, Все ее внимание было сосредоточено на нем. Пора. Краулер нашел взглядом лидеров союзников и спикировал вниз, втиснулся между ними и положил руки на плечи Кицалю и Хорватцу. Хинтерлист, стоя в центре круга из трех десятков самых высокоуровневых бойцов, поднял ладонь с флаконом и сжал кулак, активировав спайку душ. Золотистый расплавленный металл потек по его руке, распространился по телу и перекинулся на всех в круге. Краулер завороженно глядел на золотое пятно, растущее на его руке, ныряющее под одежду и дающее щекочущее тепло. Он ощутил, как тает и сливается с остальными, формируя тело гиганта. Спайка душ. Слияние 16731 уровня до разъединения 109. Чтобы успеть добраться до Айлин, став спайкой душ, нужно было позволить высшему легату расслабиться, посчитав дело сделанным. Скипетр уловка Локи сделал это возможным. Краулер воссоздал иллюзию выстроившегося войска, а настоящие воины ушли порталом на Кхаринзу. Взвесив риски, Краулер решил, что разумнее сдать местоположение острова союзникам, чем потерять его в неравном бою. Разовый божественный артефакт Хинтерлиста, временно усиливавший его заклинание на пять рангов, позволил союзникам спрятаться в невидимости на дальней кромке второго бумеранга. Орда их не замечала, занятая боем с иллюзорной армией. Отдав управление гигантом Краулеру, остальные замерли в ожидании. Пробужденный рванул к высшему легату, бережно сжимая в руке подготовленный флакон. 8, 7, Сто метров до Айлин. но одним прыжком спайка душ преодолевала 10. Переданы ему Дестине. Девушка обещала Алексу, что отдаст его в случае надобности. 6, 5. 60 метров до Айлин, уже начавший оборачиваться, словно почувствовав неладное. А Алекс, застрев в преисподнюю, уведомил об этом Эдварда и предупредил Дестине, назвав кодовую фразу. «Четыре, три, двадцать метров». Высший легат увидела спайку и попробовала взять под контроль подчинением разума. Не вышло, И тогда она вытянула руки, готовясь выстрелить. Связавшись с Дестиной, Эдвард назвал ее. Время пришло. А за минуты до начала боя встретился с эльфикой в Даранте, в Ильичном доме, и забрал награду за игры. «Два, один». Чемное луч ударил в грудь, но не замедлил движение гиганта. Замахнувшись в прыжке, краулер Спайка выплеснул содержимое флакона на высшего легата. В считанные мгновения шкала жизни Айлин рухнула, но, зная, что ее ждет, за эти доли секунды она призвала другого легата и крикнула. «Передаю Орду тебе! Уничтожь храм и сделай то, что...» Крик оборвался хрипом. Тело Айлин будто стало пластилиновым и поплыло на жаре. Глаз выпал, челюсть отвалилась, череп потерял форму. Кожа задымилась и будто вскипела, покрывшись пузырями, выплескивающими бурую жижу и зеленый дым. Хрип стал клекотом дохнущего стервятника. Ноги Айлин подломились, плоть растеклась, а кости рассыпались. Грудная клетка все еще держала форму, и высший легат воздела руки и запрокинула уцелевшую часть головы. Под действием эссенции кости истончились, и вскоре Айлин превратилась в исходящую едким паром зловонную кучу гнили. В то же мгновение закончилось действие спайки душ. Всех ее участников разметало по земле. Поднимаясь, Краулер уже понимал, что их план провалился. Там, где растеклась гнилой лужа Айлин, теперь возвышалась грозная фигура мертвого медведя. «Привет, друзья!» Дружелюбно поприветствовал их Магвай, обнажив в оскале гнилые клыки. «Хинтер, как дела?» «О, и полковник здесь!» «Не вижу скифа!» «Господа топы решили, что стоит чего-то без своего хозяина!» «Пошел ты!» Прохрипел лидер Эксов. — Проваливай! — добавил хинтерлист. — Хм, ай ай ай. Лега Чумного Мора покачал головой. — Что ж, не говорите потом, что я был с вами не слишком вежливым.